Вопрос. Представляется, что некоторые из убираемых сущностей третьей плотности достаточно взрослые. Я лично знаю нескольких индивидуумов, которые могут сгибать металл и которым больше 50 лет, а некоторым больше 30. Могут ли они сгибать металл по другим причинам, чем те, которые обладают двумя активированными телами? Ра. Я есть мра. Да, любая сущность, которая случайно или намеренно преодолевает проход к разумной энергии, может пользоваться силами этой энергии для изменения формы. Вопрос. Сейчас, поскольку переход к активации четвёртой плотности продолжается, чтобы заселить сферу четвёртой плотности, всем физическим телам третьей плотности потребуется проходить через процесс, который мы рассматриваем как смерть. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Имеются ли сейчас какие-нибудь обитатели сферы четвёртой плотности, уже прошедшие через этот процесс? Сейчас она заселена? Ра. Я есть мра. Да, только в очень, скажем, недавнем прошлом. Вопрос. Полагаю, они приходят с других планет, поскольку на нашей планете уборка урожая еще не произошла. Они приходят с других планет, где уборка урожая уже завершилась. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда можем ли мы видеть этих сущностей? Мог бы я увидеть одну из них? Ходит ли она по поверхности нашей планеты? Ра. Я есть мра. Это мы уже обсуждали. Сейчас такие сущности пребывают в двойных телах. Вопрос. Простите мою тупость, но мне очень трудно понять эту конкретную концепцию. Боюсь, для полного понимания мне придётся задать ещё несколько глупых вопросов, и не думаю, что даже тогда полностью пойму или хотя бы уловлю смысл этого положения. Когда активируется сфера четвёртой плотности, вырабатывается тепловая энергия? Полагаю, что тепловая энергия вырабатывается только на сфере третьей плотности. Это так? Ра. Я есть мра. Да, каждому измерению свойственны свои искажения. Вопрос. Через некоторое время в будущем будет полностью активирована сфера четвёртой плотности. Какая разница между полной и частичной активацией этой сферы? Ра. Я есть мра. В настоящее время космические втекания благоприятны для формирования сердцевидных частиц истинного зелёного цвета. Следовательно, начинает формироваться материал такой природы. Однако сейчас существуют условия смешения жёлтого и зелёного лучей, необходимые для появления переходных видов энергетических искажений совокупностей ум-тело-дух. При полной активации плотности любви истины в зелёного цвета планетарная сфера станет плотной и ненаселённой. Происходящее явление будет преобразовываться посредством времени до, скажем, появления надлежащего вида носителя для исчерпывающего исследования планетарного состояния четвертой плотности. В этом центре, в условиях зелёного луча, намного больше существует во времени-пространстве, чем в пространстве-времени. Вопрос. Не могли бы вы описать разницу, о которой вы говорите, в терминах времени-пространства и пространства-времени? Ра. Я Есмра. Ради вашего понимания, воспользуемся рабочим определением внутренних планов. В эту совокупность звуковых вибраций вкладывается много тонкостей, но сама по себе она удовлетворит вашу сиюминутную потребность. Вопрос. Выскажу утверждение и попрошу его исправить. Вот что мы имеем. Поскольку наша планета спиралевидно закручивается спиралевидным действием всей главной галактики, и наша планетарная система спиралевидно переходит в новое положение, все более и более явными становятся вибрации четвертой плотности. Эти сердцевидные вибрации атомов все полнее и полнее начинают сотворять сферу четвертой плотности и телесную совокупность четвертой плотности для заселения этой сферы. Это так? Ра. Я и есть мра. Чистично да. Исправить следует лишь концепцию сотворения совокупности тела, присущих плотности зелёного луча. Сотворение будет постепенным и начнётся с физического носителя третьей плотности. Далее, с помощью бисексуального размножения и процессов эволюции, совокупности тела третьей плотности превратятся в совокупности тела четвёртой плотности. Вопрос Тогда будут ли сущности, о которых мы говорили, убираемые их сущности третьей плотности, пришедшие на Землю, сотворять необходимые совокупности четвертой плотности посредством бисексуального размножения? Ра. Я есть мра. В текании энергетических совокупностей истинного зеленого цвета все больше и больше будут сотворять условия, при которых атомная структура клеток совокупностей тела будет соответствовать плотности любви. совокупности ум тело дух населяющие эти физические носители до некоторой степени и будут теми, о которых вы говорили. И когда уборка урожая завершится, они станут убранными сущностями этого планетарного влияния. Вопрос. Существует ли нечто похожее на циферблат, скажем, связанное со всей главной галактикой так, что при вращении он переносит все звёзды и планетарные сферы через переходы из одной плотности в другую? Так ли это работает? Ра. Я есть мра. Вы проницательны. Вы можете представить трёхмерный циферблат или спираль бесконечности, спланированный логосом для этой цели. Вопрос. Думаю, при переходе из третьей плотности в четвёртую логос не планировал эффект разогрева. Это так? Ра. Я есть мра. Да, за исключением обстоятельства существования свободной воли, которая, конечно, спланирована логосом, поскольку он сам является творением свободной воли. В такой обстановке может иметь место бесконечность событий или условий. Нельзя сказать, что они планируются логосом, что они свободно позволяются. Вопрос. Представляется, что эффект разогревания, происходящий на планете, аналогичен болезни в теле и является корневой причиной для такой же или аналогичной ментальной конфигурации. Это так? Ра. Я есть мра. Да. За исключением того, что за такие искажения совокупности тела вашей планетарной сферы ответственна духовная конфигурация и ментальные стремления ваших людей. Вопрос: когда трети плотность выходит из активации и переходит в потенциал, остаются планеты первой, второй и четвёртой плотности. В то время на планете не будет активирована вибрация третьей плотности. Прав ли я полагаю, что сейчас на этой планете все вибрации третьей плотности являются вибрациями телесных совокупностей сущностей, таких как мы, и что сейчас они являются общей суммой вибрации третьей плотности? Ра. Я есть мрак. И это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Инструмент обладает переданной энергией, но имеется дискомфорт. Нам не хотелось бы истощать инструмент. Можно сказать, что несмотря на атаку, инструмент пребывает в лучшей конфигурации, чем на предыдущих сеансах. Ответ на вопрос таков. Ваше высказывание неверно лишь в том, что кроме совокупности ум-тело-дух имеются артефакты, мысли-формы и ощущения, сотворённые этими сотворцами. Это третья плотность. Можем ли мы ответить на любой короткий вопрос прежде, чем покинем этот инструмент? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Вы сознательно. Всё хорошо. Друзья мои, сейчас мы покидаем вас в великой любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адонай. Сянс 64. 26 июля 1981 года.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 Ра. Я есть мра. Это несущественная информация. Вопрос. Тогда не будем об этом спрашивать. Не могли бы вы объяснить основные принципы, стоящие за ритуалом, который мы проводим для инициации контакта, и то, что я бы назвал основными принципами защиты белой магии? Ра. Я есть мра. Из вашего вопроса мы поняли уместность включения в обсуждение причины переходного искажения жизненной энергии инструмента. Причина Стремление к сильному желанию выражения преданности одному творцу способом группового почитания. Инструмент жаждет защиты. Сознательно это проявляется в том, что она реагирует на аксессуары, способствующие внешнему выражению защиты. Ритуал, цвета и их значения, придаваемая им системой искажения, которую вы называете церковью, распевание молитв и совместная молитва благодарность. Но больше всего она реагирует на то, что можно рассматривать как магию, на введение пищи, не принадлежащей этому измерению, а преобразованной в метафизическую подпитку, в результате которой это искажение выражается в виде призыва святого общения. Подсознательная пища сильнее, чем желание. осознание того, что такое выражение, расцениваемое сущностью как преобразование в присутствии одного творца, служит великой защитой сущности, пока она идёт путём служения другим. Принцип, стоящий за любым ритуалом белой магии, таков: так организовать стимулы, спускающиеся вниз по стволу ума, чтобы они способствовали выработке тренированной и очищенной эмоции или любви, которая становится и защитой, и ключом к входу в разумную бесконечность. Вопрос Не могли бы вы пояснить, почему два сеанса назад небольшая ошибка, совершённая в ритуале начинающего общения, позволила вторжению сущности Сариона? Ра. Ей есть мора. Наш контакт узкополосный и обуславливается точными предварительными условиями. Другие я, предлагающие служение на негативном пути, тоже обладают искусством фехтования. В этом контакте вы имеете дело со, скажем, силами большой интенсивности, проникающими на корабль, так же легко, как снежинка и такими же кристаллизованными Самые мелкие упущения могут нарушить упорядоченность паттерна энергии, формирующего канал для наших передач. В качестве информации можно заметить: пауза в контакте возникла из-за необходимости быть уверенными в том, что совокупность ум-тело-дух инструмента пребывает в безопасности благодаря надлежащей конфигурации или плотности света. Пока мы не разберёмся в ситуации, намного лучше позволит жизнеспособная оболочка, нежели уместная совокупность ум-тело-дух. Вопрос Не могли бы вы описать или рассказать о ритуалах или техниках, используемых РА в поисках направления служения? РА. Я есть МРА. Говорить о внутренней работе в связи с эволюцией совокупности общественной памяти шестой плотности – это, в лучшем случае, ограничивать прямое общение, поскольку при передаче из плотности в плотность многое теряется, обсуждение шестой плотности неминуемо сильно искажается. Однако мы попытаемся ответить на ваш вопрос. Поскольку он полезен тем, что позволяет на вновь выразить единство творения. Мы ищем творца на уровне совместного опыта. В чём не заинтересованны вы? Вместо того, чтобы окружать себя светом, мы становимся светом. Наше понимание таково: нет никакого иного материала, кроме света. Наши, как вы могли бы их назвать, ритуалы это бесконечно тонкое продолжение процессов балансирования, которые вы только-только начинаете исследовать. Сейчас мы стремимся к отсутствию полярности. Поэтому мы не призываем никакой внешней силы, поскольку наш поиск удовлетворяется по мере того, как мы становимся светом, любовью и любовью светом. Это и есть равновесие, которое мы ищем, равновесие между состраданием и мудростью. Оно позволяет больше и больше понимания того, что мы можем приблизиться к единству с одним Творцом, к чему все мы так радостно стремимся. Ритуал на вашем уровне развития содержит концепцию поляризации, и это самое главное в вашем конкретном пространстве времени. Если вы зададите конкретные вопросы, мы можем продолжить объяснение. Вопрос. Не было бы полезным, если бы Ра описал техники, которыми пользовался для развития ума, тела и духа, пребывая в третьей плотности. Ра. Я есть Ра. Ответ на этот вопрос выходит за пределы закона запутывания. Вопрос. Как насчёт опыта Ра в четвёртой плотности? Это тоже выходит за пределы закона запутывания. Ра. Я есть мра. Да, позвольте выразить следующую мысль. Ра не элита, рассказывать о наших конкретных опытах в группе, оказавшей нам честь, значит опуститься до уровня конкретных советов. Наша работа заключается в том, чтобы ваши люди работали с катализаторами радости и печалей. Наши условия были более гармоничными. Позвольте сказать, любая сущность или группа может создавать самые отличные условия в любой внешней атмосфере. Опыт Ра не значимее, чем ваши. Ваши опыты это танец в этом пространстве времени в период уборки урожая третьей плотности. Вопрос. Совсем недавно возник вопрос о возможности существования записей, оставленных рядом с Великой пирамидой в Гизе, в ней или под ней. Не знаю, был бы он полезен. Просто спрошу, будет ли какая-то польза от исследования в этой области? Ра. Е есть мра. Просим прощения за излишнюю сдержанность в предоставлении информации. Однако любые слова на эту конкретную тему создают вероятность вторжения в свободную волю. Вопрос. На предыдущем сеансе вы упомянули вход знающего в магию, который происходит периодически в виде восемнадцатидневных циклов. Пожалуйста, не могли бы вы расширить эту информацию? Ра. Я есть мура Совокупность ум-тело-дух рождается с рядом влияний: лунных, планетарных, космических, а в некоторых случаях кармических. Момент рождения в иллюзии запускает упомянутые нам циклы. Духовный цикл, знаешь его, 18-дневный и обладает качествами синусоидальной волны. Поэтому на положительной стороне кривой есть несколько замечательных дней: первые 9 дней цикла, а точнее, это 4-й, 5-й и 6-й дни. Если сущность еще не полностью сознательно контролирует свою умственное, телесное, духовное искажение и реальность, лучше всего работать именно в эти дни. Самая интересная часть информации относительно каждого цикла – заметить существенное положение – переход от 9 дня к 10 и от 18 к 1 дню нового цикла. В эти дни знающий будет испытывать некоторые затруднения, особенно при переходе в другой цикл. В надире каждого цикла знающий будет самым слабым, но не до такой степени, как в критические времена. Вопрос. Тогда для определения циклов следует взять момент рождения, момент появления ребенка и злона матери в эту плотность, сразу же начинать отчет цикла и продолжать его всю жизнь. Это так? Ра. Ей есть мра. Да. Вовсе не обязательно определять точный момент рождения. Для самых тонких работ будет вполне достаточно определить двухнедельный цикл, в котором произошло это событие. Вопрос. Прав ли я полагаю следующее? Какой бы магией ни занимался знающий, она будет успешнее в благоприятные дни и менее успешной в менее благоприятные дни цикла. Ра. Я есть мрак. Этот цикл полезный инструмент знающего, но, как мы говорили, если знающий становится более сбалансированным, планируемая работа всё меньше и меньше будет зависеть от этих циклов вероятности и становиться всё более и более эффективной. Вопрос Не берусь судить, на каком уровне способности знающий достиг бы полной независимости от влияния цикла. Не могли бы вы указать, какой уровень знания необходим для полной независимости? Ра. Я есть Мра. В связи с работой этой группы мы воздерживаемся от конкретных указаний, поскольку высказаться значит судить. Однако вот что можно сказать. Вы можете рассматривать этот цикл в том же свете, что и так называемые астрологические равновесия в вашей группе. То есть они интересны, но не слишком важны. Вопрос. Спасибо. Я читал последнее исследование, определившее, что нормальный цикл сносучности этой планеты включает на 1 час больше каждые 2 недели, то есть 25-часовой цикл вместо 24-часового. Верно ли это? И если да, то почему? Ра. Еес мра. В некотором смысле да. На совокупности тела третьей плотности действует планетарное влияние, запечатлённое в памяти существ с Марса. Эта раса предоставила свой генетический материал многим телам на вашем плане. Вопрос. Спасибо. На предыдущем сеансе Ра упомянул имя и имя. Они представители того, что мы называем медицинской профессией. Какая польза от современных медицинских техник в связи с устранением телесных искажений по отношению к цели этих искажений и тому, что мы могли бы назвать кармой? Ра. Е есть мра. Закрученный вопрос. Поэтому вместо попытки дать один связный ответ, выскажу несколько замечаний, поскольку из всех ваших целительских техник аллопатия будет двумя сторонами. Во-первых, следует видеть возможность вероятность того, что каждый и каждый врач аллопат на самом деле целитель. В вашем средоточии культуры подготовка врача состоит в изучении подлежащих средств, совершенствование способности исцелять. В самом главном смысле любого врача алопата можно рассматривать как личность, желающую служить другим посредством устранения искажений совокупности тела и ментальной эмоциональной сферы так, чтобы исцеляемая сущность могла исследовать катализатор более долгий период времени, который вы называете жизнью. Если целительство выполняется надлежащим образом, то это великое служение другим, основанное на накоплении искажений в сторону мудрости и любви, накопление, создаваемое с помощью использования континуума пространства времени в вашей иллюзии. Наблюдая аллопатическую концепцию, рассматривается совокупность тела как машину, можно заметить следующее. Представляется симптоматика общественной совокупности склона к самому бескорыстному желанию искажений в виде отвлечения внимания, анонимности и сна. На вашем плане общественного мышления это скорее результат, чем причина. Механическая концепция совокупности тела сотворила непрерывный рост искажений в сторону того, что вы называете болезнью, в результате применения сильных химических препаратов для контроля и сокрытия телесных искажений. Многие люди осознают существование более эффективных систем целительства, не исключающих аллопатию, а включающих многие другие целительские техники. Вопрос. Давайте представим, что у конкретной сущности возникло телесное искажение. Тогда у неё есть выбор: искать помощи у врача-аллопата или переживать катализатор искажения и не искать коррекции искажения. Не могли бы вы прокомментировать эти две возможности и проанализировать каждое решение? Ра. Е есть мра. Если сущность поляризованна служению другим, анализ будет идти с точки зрения того, какое решение предлагает самую большую возможность служения другим. У негативно поляризованной сущности всё будет происходить с точностью наоборот. Рассуждение неполяризованной сущности случайны и скорее всего направлено на искажение в сторону удобства. Вопрос. Понимаю, что имя принёс слепок четырёхлапого ети. Можете ли вы сказать, к какому виду эти принадлежат и рацлепок? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Знаю, это неважно, но в целях служения имя, думаю, что должен задать этот вопрос. Ра. Я есть мра. Эта сущность принадлежала одной из маленьких групп мыслиформ. Вопрос. Также он спрашивал: "Знаю, это тоже неважно. Почему на поверхности планеты не обнаружено останков йети после смерти сущности? Не могли бы вы ответить?" "Знаю, это неважно, но спрашивай во имя служения имя." "Ра. Я есть Мра. Можете считать, что однажды исследование пещер под некоторыми западными прибрежными горными районами вашего континента предоставит такие останки?" Их так и не поймут, если в нынешней форме эта культура просуществует достаточно долго по вашему измерению времени. Вектор такой возможности вероятности существует. В нашем распоряжении достаточно энергии для еще одного обширного вопроса. Вопрос. Вопрос. При обсуждении упражнений по целительству, когда вы просили исследовать ощущения тела, вы имели в виду, что эти ощущения доступны телу благодаря пяти органам чувств или что они связаны с естественными функциями тела, такими как прикосновение, любовь, сексуальное общение и компания? Или вы говорили о чём-то другом? Ра. Я есть мра. Сейчас вы можете воспринимать совокупность своего тела. Она испытывает ощущения. В данном случае большая часть этих ощущений мимолётна и неинтересна. Однако тело творение ума. Некоторые ощущения важны по тому, что онисут заряд или энергию, ощущаемые умом при переживании этого ощущения. Например, в центре этого пространства времени одно ощущение несёт мощный заряд и может быть исследовано. Это ощущение вы называете искажением в виде удобства, возникающим в результате судороги совокупности тела во время работы. В целях балансирования вам придётся исследовать это ощущение. Почему оно так сильно? потому что было выбрано то, чтобы сущность могла служить другим посредством вложения энергии в ваш контакт. Каждое ощущение, оставляющее привкус в уме и вкус в памяти, должно исследоваться. Это и есть ощущение, о которых мы говорим. Можем ли мы ответить на любой короткий вопрос прежде, чем покинуть этот инструмент? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Продолжайте следить за выравниванием аксессуаров. Вы сознательно и осознаёте способы заботы об инструменте с его нынешними искажениями, связанными с запястьями и руками. Как всегда, самая великая защита любовь. Я есть мрак. Друзья мои, я покидаю вас в сияющей любви и радостном свете бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай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 В этом пространстве времени его физические энергии значительно искажены в сторону слабости в результате того, что вы называете артритом. Уровень психической атаки постоянен, но благодаря преданности инструмента и группы поддержки нам удаётся устранять серьёзные трудности. Вопрос: возможно, вламываясь в открытую дверь, но я пытаюсь получить более ясную картину некоторых вещей, которых не понимаю, и, может быть, наметить план моей деятельности на будущее. Возникает такое впечатление, что в ближайшем будущем многие сущности, которые сейчас воплощаются на этой планете, будут усиливать поиск. Поиск усилится потому, что они станут больше осознавать творение таким, какое оно есть, и как оно связано с сотворением человека. Посредством катализатора уникальной природы мышления этих сущностей будет переориентировано на осмысливание, скажем, более основных концепций. Это так? Ра. Я есть мра. Обобщенное высказывание никогда не бывает абсолютно точным, однако можно заметить, наталкиваясь на отверстия в занавеске, глаза сущности впервые смогут хорошо разглядеть то, что находится за окном. Возможно, эта тенденция активирует векторы возможности и вероятности в континуумах пространства времени и времени пространства этого центра. Вопрос. Полагаю, причина того, что многие странники и перенесённые сюда убранные сущности третьей плотности считают привилегией и крайне полезным временем воплощений на этой планете. Состоит в том, что эффект, о котором я говорил, обеспечивает возможность более полного служения в результате усиленного поиска. Так ли это в обобщённом смысле? Ра. Ей есть мра. По крайней мере, таково намерение странников до воплощения. Есть много странников, не способных справиться с жизнью в качестве людей этой планеты. Это приводит к попаданию в ловушку активности конфигурации совокупности ума и может препятствовать намеренному служению. Вопрос. Заметил, вы говорите медленнее, чем обычно. Почему? Ра. Я есть мра. Инструмент немного ослаблен, хотя обладает сильной жизненной энергией и вполне способен работать. Однако мы находим его состояние более хрупким, чем обычно. Мы замечаем непрерывное присутствие физического искажения, называемого болью, оказывающего ослабляющий эффект на физическую энергию. Чтобы пользоваться значительным запасом доступной энергии, не причиняя вреда инструменту, мы пытаемся передавать ещё более узкой полосой, чем обычно. Вопрос. Правильно ли я проанализировал условие, предоставляющее вероятность большего служения? Страшнство по вибрации воплощения сильно поляризовало тех, кто сейчас находится на поверхности планеты, а приход странников значительно усилил ментальную конфигурацию в сторону большей духовной природы. Полагаю, это и был один из основных факторов, создающий лучшие условия для служения. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Поскольку мы движемся к четвёртой плотности, будут ли грядущие изменения такие, как измерение трёхмерной физической планеты в результате феномена разогревания и способность людей выполнять то, что мы называем паранормальными действиями, выступать в роли катализатора для большего поиска? Ра. Я есть мра. Частично да. Происходящие паранормальные события не предназначались для увеличения поиска, а являются проявлениями тех сущностей вибрационной конфигурации, которых позволяет общение с входом в разумную бесконечность. Сущности, способные к служению на паранормальном уровне, могут определять своё служение как служение на сознательном уровне. Однако работа сущности и её свободной воли не является результатом паранормальных способностей. Вы правы в том, что предоставляется большая возможность для служения. В вашей иллюзии она возникает вследствие многих изменений, которые будут предлагать множество проблем, трудностей и кажущихся несчастий у многих, кто будет искать понимание причины неправильных физических ритмов в планета Более того, существуют векторы возможностей вероятности, которые спиралевидно закручиваются в связи с вашими агрессивными действиями. Многие из них не означают ядерную войну, а менее разрушительную, но более долговременную, так называемую традиционную войну. Если в вашей иллюзии возникнет такая ситуация, она будет предлагать много возможностей для поиска и служения. Вопрос: почему традиционная война предлагает возможности для поиска и служения? Ра. Я есть мра. Возможно, вероятны возникновения ситуаций, в которых большие части вашего континента и всего земного шара будут втянуты в вид войны наподобие партизанской. Идеал свободы так называемых движущих сил, фашизма или общественной собственности на все, одинаково контролирующих общество, стимулировал бы много размышлений о большей поляризации из-за контраста между свободой и контролем. В сценарии, который рассматривается в этом центре времени и пространства, идея уничтожения ценных мест и людей не считалась бы полезной, использовалось бы другое оружие, не столь разрушительное, как ваша ядерная бомба. В свете продолжающейся борьбы в совокупностях ум, тело, дух, способных к позитивной поляризации, зажёгся бы свет свободы. Отсутствие возможности открытого выражения любви к свободе, поиск внутреннего знания и стали бы причиной для оказания помощи со стороны братьев и сестёр печали, которые помнят призыв, пришедший с этой сферы. Вопрос. Представляется, у нас было бы два катализатора, и вопрос в том, какой из них работал бы раньше. В пророчестве Эдгарда Кейси говорилось о многих изменениях Земли. Меня интересует механика, описывающая будущее. Как уже было сказано, ранее является частью времени, и все же мы озабочены векторами возможности и вероятности. Трудно понять, как работает механизм пророчества. Какова ценность пророчества Кейси в связи с изменениями Земли и всеми подобными сценариями? РА. Я есть МРА. Представьте покупателя, входящего в магазин, чтобы купить пищу. В магазине висит список цен на период времени, который вы называете неделей. В одних магазинах такие ценники есть, а в других цены меняются слишком быстро. Рассуждая о цене пачки, банки или других порций пищи, мы имеем в виду вектор возможности и вероятности. Когда мы сканируем ваше время и пространство, нам неизвестно, что будут покупать люди. Мы лишь можем назвать несколько наименований товаров, доступных для выбора. Запись того, что читал тот, кого вы называете Кейси, полезна именно в этом смысле. В этом материале содержится меньше знаний о других векторах возможностей вероятности, а большее внимание уделяется самому сильному из них. Мы видим тот же вектор, но видим и множество других. Материал Эдгара можно уподобить сто коробкам сухого завтрака. Другой вектор напоминает 3, 6 или 50 других продуктов, которые едят на завтрак ваши люди. То, что вы едите на завтрак, приблизительно известно, но конкретное меню ваш выбор. Ценность пророчества может быть осознана только выражением возможностей. Более того, по нашему смиренному мнению, следует принимать во внимание, что рассмотрение любого времени пространства, будь то с точки зрения одного из ваших времен пространств или с точки зрения нас, рассматривающих время пространство из внешнего измерения, столкнется с огромной трудностью, связанной с единицами измерения выражений времени. Поэтому данные в конкретных терминах пророчество интереснее, скажем, скорее по содержанию или виду предсказанной возможности, чем по центру пространства времени, предполагаемого в исполнении. Вопрос Итак, существует определённая вероятность двух разных видов катализатора, создающих возможность осознания атмосферы поиска, которая сильнее, чем мы переживаем сейчас. Тогда возникнет много путаницы, особенно в сценарии изменения Земли, поскольку многие группы предсказали разные изменения и привели множество причин. Не могли бы вы прокомментировать эффективность этого вида катализатора и довольно обширного знания грядущих изменений, а также разные варианты объяснения измерений? Ра. Я исмра. Говоря о силе вектора возможности вероятности, постулирующего в выражении самой планеты трудном рождении планетарного я в четвёртой плотности, разве удивительно, что лишь немногие из имеющих доступ к пространству времени могли воспринять этот вектор, используя предыдущую аналогию, количество сухих завтраков в бакалейном магазине непропорционально велико. Каждый высказывающий пророчество делает это со своего уникального уровня, положения или вибрационной конфигурации, поэтому большинство пророчеств будет сопровождаться предубеждениями и искажениями. Вопрос. Представляется, весь сценарий на следующие 20 лет предусматривает значительное увеличение поиска и повышает осознание естественного творения, но и огромную путаницу. Являлись ли целью до воплощения многих странников в попытке уменьшить путаницу? Ра. Ей есть мра. Цель странников – служение сущностям этой планеты любыми необходимыми способами, а также, чтобы их вибрационные паттерны просветлили планетарную вибрацию в целом, смягчая влияние планетарной дисгармонии и уменьшая ее последствия. В их цели не входили определенные намерения, такие как помощь в еще не проявившейся ситуации. Свет и любовь идут туда, где их ищут и где они нужны, и их направление не планируется заранее. Вопрос. Тогда каждый странник действует на основе развившихся у него стремлений, которые он считает уместными для общения, или в его полярность заложена помощь общему сознанию планеты. Существует ли физический способ помощи, возможно, его вибрации, прибавляющиеся к вибрации планеты, как электрической полярности или зарядка батареи? Помогает ли планете само физическое присутствие странников? Ра. Еис мра. Да, и механизм именно такой, как вы сказали. Именно это мы подразумевали во второй части ответа на предыдущий вопрос. Вы можете заметить следующее: как и любые другие сущности, странник обладает уникальными стремлениями, способностями и особенностями. Поэтому любая часть любой плотности представлена своими странниками. Они приходят со многими талантами, развитыми ещё до воплощения, которые затем могут выражаться на плане, который вы сейчас исследуете. При этом каждый страник, предлагающий себя ещё до воплощения, обладает как конкретным служением, вносящим свой вклад в эффект удвоения планетарной любви и света, так и основной функцией служения в роли маяка или пастуха. Есть страники пятой плотности, обладающие огромными способностями выражения мудрости. Есть странники 4-й и 6-й плотностей, обладающие неизмеримыми способностями сложения, скажем, пассивными излучениями любви света. И есть много других странников, обладающих разнообразными талантами, принесенными в эту плотность. Таким образом, если все же происходит забывание, у странников остаются три основные функции. Первые две – основные или общие для всех, а третья – уникальна для конкретной совокупности ум-тело-дух. Сейчас, пока вы размышляете над векторами возможности вероятности, можно заметить следующее. Хотя предлагается много-много вещей, сотворяющих несчастье и, следовательно, предлагающих возможности поиска и служения. В магазине есть всегда один контейнер, полный мира, любви, света и радости. Этот вектор может быть очень маленьким, но отвернуться от него значит забыть о бесконечных возможностях нынешнего момента. В один из тонких и могучих моментов вдохновения могла бы ваша планета поляризоваться в сторону гармонии. Да, друзья мои, это не только вероятно, но и возможно. Вопрос. Нормально ли для вселенной иметь смешанную уборку урожая с планеты, обладающей совокупностью ум-тела-дух как позитивной, так и негативной поляризации? Ра. Я есть мра. При планетарных уборках урожая на планетах, желающих пройти через этот процесс, приблизительно 10% совокупностей ум-тела-дух обладают негативной поляризацией, приблизительно 60% позитивной и приблизительно 30% смешанной. При этом почти все сущности, убранные при смешанной уборке урожая, обладают позитивной поляризацией. В случае смешанной уборки урожая почти неизвестно, чтобы большая её часть была негативной. Когда планета движется только в негативную сторону, почти невозможно убрать урожай с позитивной ориентацией. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, почему в последнем случае почти невозможно убрать урожай с позитивной ориентацией? Ра. Я исмра. Способность позитивной поляризации требует определённой степени самоопределения. Вопрос. То есть, если бы сейчас были последние дни цикла и происходила уборка урожая, было бы определённое число сущностей убраных позитивно или негативно, а какому-то количеству сущностей пришлось бы повторять цикл? Полагаю, благодаря катализатору, который мы переживаем между временем сейчас и временем настоящей уборки урожая, число убранных увеличится. А вообще, не в связи с этой планетой, а в связи с общим опытом уборки урожая, и рассуждая логически, увеличится ли количество убранных сущностей в результате катализатора, возникающего на конечном этапе цикла такого, как этот? Или я ошибаюсь, полагаю, что в конце уборки урожая, если она смешанная, катализатор прибавляется и на других планетах? Ра. Я есть мра. В случае смешанной уборки урожая почти всегда существует дисгармония, поэтому прибавляется катализатор в виде ваших так называемых изменений земли. Вы правы в своём предположении. Желанние конфедерации служит тем, кто благодаря прибавлению катализатора ищет более интенсивно. Мы не выбираем пытаться прогнозировать успех путём увеличения количества убранных в процессе уборки урожая, ибо это было бы неуместно. Мы слуги. Если нас призывают, мы будем служить изо всех сил. Считать число убранных недородотель. Вопрос. В конце цикла добавочный катализатор служит определённой ориентации сознания, населяющего планету. Сознание обеспечивает себе катализатор для ориентации мышления. Оно воздействует на себя так же, как катализатор, в виде телесной боли или болезни действует на индивидуальную совокупность ум-тело-дух. Я уже пользовался этой аналогией раньше и повторяю её сейчас с целью прояснения мышления в связи с рассмотрением планетарной сущности как одной сущности, состоящей из миллиардов совокупностей ум-тело-дух. Верна ли моя точка зрения? Ра. Я Есмра. Да. Вопрос. Тогда мы имеем дело с сущностью, еще не сформировавшей общественную память, но являющуюся сущностью в том смысле, в котором каждый из нас может называться единичной сущностью. Можем ли мы расширить эту концепцию, продолжая наблюдать объединенную сущность в виде галактической сущности или, скажем, сущности в виде планетарной системы? Позвольте попытаться перефразировать. Могу ли я рассматривать Солнце и его планетарную систему как сущность и далее рассматривать как единую сущность, главную галактику с миллиардами входящих в неё звёзд? Могу ли я продолжать в том же духе? Ра. Я есть мра. Да, но не в рамках пространства-времени третьей плотности. Позвольте попытаться поговорить на эту интересную тему. В вашем пространстве-времени вы и ваши люди являетесь родителями тех, кто пребывает в лоне матери. Как вы её называете, земля готова родиться, но при её рождении не всё идёт гладко. Когда сущность родится, она станет гордостью совокупности общественной памяти родителей, принадлежавших к позитивно четвертой плотности. Эта плотность обладает намного более широким взглядом на вещи. Вы можете начать рассматривать отношение с логосом или солнцем, с которым связано самым непосредственным образом. Это не отношение родителей и ребёнка, это отношение творца логоса и творца совокупность ум-тело-дух. Когда это осознаётся, поле зрения расширяется. Бесконечно осознаются части Логоса во всем одном бесконечном творении. В корнях ума, питающих интуицию, возникает чувство родителей, помогающих своим планетам-детям в эволюции, в достижении обширного и непознанного в творении, поскольку в эволюции творения как целого этот процесс происходит много-много раз. Вопрос. Странники проходят через процесс забывания. Вы говорили, те, кто сейчас обладает двумя активированными телами, третьей и четвертой плотностей, не подвержены беспамятству, как странники. Меня интересует, если бы странник шестой плотности находился здесь в активированном теле третий плотности, проходил бы он через процесс забывания поэтапно. Сначала забывания четвёртой плотности, запёжной пятой плотности, и на конец шестой плотности. Если бы у него было активировано тело 14 плотности, он обладал бы частью дополнительной памяти, если бы у него было активировано тело 5 плотности, он обладал бы ещё одной дополнительной частью памяти… и полной памятью-пр Reagan при активации тело 6 плотности. Имеет ли это какой-то смысл? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Я запутался с процессом беспамятства. Вы говорили, люди с активированным телом четвёртой плотности, находящиеся здесь и убранные из других планов, не имеют проблем с беспамятством. Не могли бы вы объяснить, почему странники теряют память? Ра. Я есть мра. Это происходит по двум причинам. Первая Генетические свойства связи между совокупностью ум-тела-дух и клеточной структурой тела разные для третьей и для третьей-четвертой плотностей. Вторая. Необходимость сохранения свободной воли у сущности третьей плотности. Странники добровольно принимают генетику третьей плотности или присущую ей связь с ДНК с совокупностью ум-тела-дух. Степень забывания обуславливается степенью, с которой странник вспоминает, кто он на самом деле и почему он находится на этой сфере. Если бы странники преодолевали беспамятство настолько, чтобы активировать более плотные тела, и следовательно, жить как боги, это было бы вмешательством в свободу воли. Для выбравших служений это неприемлемо. Сущности четвёртой плотности, демонстрирующие разные новые способности, делают это в результате нынешнего опыта, а не в вспоминании, хотя всегда существуют исключения. Поэтому просим прощения за постоянное использование обобщений. Вопрос Не знаю, относится ли вопрос к тому, что я пытаюсь получить ответ или нет. Задам вопрос и увижу результат. Рассказывая о пирамидах, вы обмолвились, что резонирующая камера использовалась для того, чтобы знающий мог встретиться со своим «я». Не могли бы вы объяснить, что имелось в виду? Ра. Ей есть мра. Адепт встречается со своим «я» в центре или глубинах своего существа. Символически так называемую резонирующую камеру можно уподобить погребению и воскрешению тела, когда сущность умирает для себя. И посредством борьбы между кажущейся потерей и сознанием существенного обретения, ищущий преображается в новое и возвышенное существо. Вопрос. Можно ли провести аналогию между кажущейся смертью и потерей эгоистичных желаний, обычных для третьей плотности, и обретением желания полного служения другим? Ра. Я есть мра. Вы восприимчиво. Именно обретение желания полного служения другим и было бы целью и предназначением камеры царя. В пирамиде она расположена в так называемом месте, которое обеспечивает максимальный эффект. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, как камера работала с сущностью для обеспечения такого осознания? Ра. Егисмера. Камера работала с умом и телом. Сенсорный голод, архетипические реакции на захоронение зажива и невозможность освободиться влияли на ум. С телом работало сочетание реакций конфигурации ума и электрических и пьезоэлектрических свойств материалов, использовавшихся при строительстве резонирующей камеры. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Можем ли мы попросить задавать любые короткие вопросы? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Ей есть мра. Инструмент поддерживается надлежащим образом. Всё хорошо. Мы призываем каждого члена группы к заботе об искажениях инструмента, связанных с болью. Поскольку ей не нравится делиться своими ощущениями с группой, инструмент сознательно принимает помощь каждой сущности только в качестве группы поддержки. Всё пребывает в надлежащем выравнивании. Вы сознательны. Мы за это благодарны. Ей есть мра. Друзья мои, я покидаю вас, ликуя в любви и свете одного бесконечного Творца. Поэтому отправляйтесь в путь, блаженствуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай. Сейчас 66 12 августа 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Мне бы хотелось рассмотреть механизм целительства, осуществляемого с помощью кристаллизованного целителя. Собираюсь высказать утверждение и был бы признателен, если бы вы исправили моё предположение. Представляется, если целитель обладает полностью сбалансированными и разблокированными энергетическими центрами, он может действовать как коллектор и фокусировать свет так же, как пирамида, собирая свет в левую руку и излучая из правой. Свет проникает в вибрационную оболочку тела через первую и седьмую чакры и позволяет по-новому выровнять энергетические центры исцеляемой сущности. Не уверен, что я прав, а возможно, совсем не прав. Не могли бы вы организовать мой ход мыслей так, чтобы всё обрело смысл? Ра Я есть мрак. Вы правы, полагая, что действие кристаллизованного целителя аналогично работе камеры царя в пирамиде. Мы можем предложить лишь несколько поправок. Сначала энергия, которая будет использоваться, вносится в совокупность поля целителя с помощью вытянутой руки. Рука приделяется полярностью целителя. Через разные энергетические точки энергия циркулирует к основанию позвоночника и в определённом количестве доходит до ног. Проходя через главные энергетические центры целителя, она спиралевидно закручивается в ногах и в виде спирали возвращается в красный энергетический центр. Затем энергии спиралевидно движется в желтый энергетический центр и через зеленый энергетический центр попадает в микрокосм энергетической конфигурации праны камеры Царя. Далее она продолжает спиралевидные движения через голубой энергетический центр и через проход возвращается в разумную бесконечность. Именно из зеленого центра целительная прана движется в поляризованную исцеляющую правую руку и из нее к исцеляемой сущности. Заметим, что для передачи энергии некоторые пользуются конфигурацией жёлтого луча. Так можно поступать, но результаты весьма сомнительны. Что объясняется отношениями между целителем, исцеляющей энергией и ищущим исцеления. Исцеление сомнительно потому, что ищущий исцеления будет продолжать просить передачу энергии, но без целителя истинного исцеления не происходит за счёт проникновения в защитную оболочку, о которой вы говорили. Вопрос Странник, пришедший из 5-й или 6-й плотности, может пытаться выполнять целительство и иметь лишь необходимые или совсем никакие результаты. Не могли бы вы сказать, что утратил странник и почему для совершенствования целительской способности ему необходимо восстановить определенное равновесие и способности? РА. Е ЕСМРА Вы можете рассматривать странника как ребенка, пытающегося озвучивать звуковые совокупности ваших людей. Память о способности общаться пребывает в неразвитой совокупности ума ребёнка, но способность говорить или проявлять так называемую речь восстанавливается не сразу из-за ограничений совокупности ум-тело-дух, частью которой выбрал быть в этом опыте. Странник, хорошо помнящий лёгкость, с которой приспособление осуществляется в его родной плотности, входя в третью плотность, не может проявлять свою память из-за ограничений выбранного опыта. Шансы на то, что он окажется способным исцелять в третьей плотности, лишь ненамного превышают шансы тех, кто живёт в этой плотности. Возможно, за счет более сильного желания служить и выбора именно этого способа служения. Вопрос. Как насчет тех, кто приходит с двойными активированными телами 3-й и 4-й плотности, убранных с других планет 3-й плотности? Могут ли они исцелять с помощью вышеописанной техники? Ра. Я есть мра. Во многих случаях да, но поскольку они новички в 4-й плотности, может отсутствовать желание исцелять. Вопрос. То есть имеется странник, желающий научиться техником целительства, но в то же время, скажем, захваченный третьей плотностью. По-моему, сначала ему следует концентрироваться на балансировании и разблокировании энергетических центров. Я прав? Ра. Я есть мра. Да, лишь сбалансированный целитель может быть каналом для балансирования других я. Иными словами, если так можно выразиться, сначала целительство всегда практикуется на себе. Вопрос: когда целитель подходит к другому я для выполнения работы, он видит возникшую ситуацию. Посредством программирования катализатора другое я создало состояние, нуждающееся в исцелении. Что же за ситуации или какие действия целителя влияют на состояние запрограммированного катализатора, вносимого в целительство? Профиль я полагаю, что при выполнении такого целительства запрограммированный катализатор полезен исцеляемой сущности тем, что она начинает осознавать необходимость понимания программирующего катализатора. Ра. Я есть мра. Нельзя сказать, что ход ваших мыслей полностью неверен, но он демонстрирует негибкость, очевидную в подходе к использованию катализатора. Роль целителя предлагать возможность нового выравнивания или помощь в виде нового выравнивания либо энергетических центров, либо связи между энергиями ума и тела, духа и ума или духа и тела. Последнее крайне редко. Пациент обретает возможность принять себя в новой организации паттернов втекания энергии. Если на любом уровне сущность желает оставаться в конфигурации искажения, нуждающейся в исцелении, так и будет. С другой стороны, если искатель выбирает новую конфигурацию, он делает это по своей свободной воле. В связи с другими формами передачи энергии, огромная трудность состоит в том, что они не проходят через процесс свободной воли, поскольку он не присущ жёлтому лучу. Вопрос В философском смысле, какая разница между самоисцелением в совокупности ум-тело-дух посредством ментальной конфигурации и тем, когда она исцеляется целителем? Ра. Я есть мра. Вы неверно уловили концепцию. Целитель не исцеляет. Кристаллизованный целитель это канал для разумной энергии, предлагающий сущности возможность самоисцеления. Никакого другого описания целительства не существует. Оно подходит для большинства традиционных целителей вашей культуры. И если бы целители могли полностью осознать, что отвечают только за предложение возможности исцеления, а не самой исцеления, многие из них сбросили бы с себя тяжкий груз неверно понимаемой ответственности. Вопрос. То есть в поисках исцеления совокупность ум, тело, дух искала бы источник, собранный из фокусированной энергии света. Таким источником могла бы послужить другая совокупность ум-тело-дух, достаточно кристаллизованная для этой цели. Пирамидальная форма или что-то ещё? И это так? Ра. Е есть мра. Есть несколько путей, которыми сущность может искать исцеление. Да. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о других путях поиска исцеления? Ра. Е есть мра. Бесспорно, самый великий целитель пребывает внутри я. С ним можно связаться с помощью целенаправленной и регулярной медитации, что мы уже предлагали. Вашим людям доступно много форм исцелительства. Каждая из них обладает своим достоинством и может подойти любому искателю, желавшему изменить искажения физической совокупности или какую-то связь между разными частями совокупности ум-тело-дух. Вопрос. На Филиппинах я наблюдал за деятельностью, известной как психическая хирургия. Полагаю, эти целители оказывают то, что я бы назвал помощью в тренировке или предлагают способ сотворения новой конфигурации ума исцеляемого пациента. Относительно наивный пациент наблюдает действия целителя и видит материализованную кровь и так далее. И сам сотворяет новую конфигурацию корней ума, чтобы, скажем, верить в совершившееся исцеление, то есть исцелять себя. Верен ли мой анализ? Ра. Я есть мра. Да. Пользуясь возможностью, мы можем поговорить об этом подробнее. Бывают случаи, когда плохое состояние, которое следует изменить, возникает без эмоциональной, ментальной или духовной заинтересованности сущности и представляет собой результат деятельности случайного генетического механизма. В таких случаях то, что по-видимому, дематериализовано, будет оставаться дематериализованным и будет наблюдаться как таковое любым наблюдателем. Плохое состояние, обладающее эмоциональным, ментальным или духовным зарядом, скорее всего, не останется дематериализованным в том смысле, что будет представлять объективную реальность для наблюдателя. Если пациент воспользовался возможностью получить исцеление, мнимое и плохое состояние в физической совокупности будет пребывать в конфликте с реальным здоровьем, как вы называете это искажение пациента. И сохранение болезненного состояния будет обеспечиваться необходимостью переживания искажений, объективно важных для сущности. Например, удаление трех маленьких кист инструмента было удалением материала, не представляющего интерес для сущности. Поэтому после так называемого опыта психической хирургии наросты остались дематериализованными. в другом опыте психической хирургии. Почкам инструмента были предложены новые конфигурации бытия, принятые сущностью. Однако эта конкретная часть совокупности ум-тело-дух почки несла большой эмоциональный, ментальный и духовный заряд. Поэтому искажённое функционирование явилось причиной болезни, приведшей к определённой конфигурации событий, увенчавшихся сознательным желанием сущности служить. Любое объективное сканирование совокупности почек личности указывало бы на довольно сильный дисфункциональный аспект существующий до так называемой психической хирургии. Ключ не в сохранении дематериализации искажения в глазах очевидца, а в выборе новой материализованной конфигурации, существующей во временем пространстве. Вопрос. Не могли бы вы объяснить последние слова о конфигурации во времени пространства? РА. Я есть МРА. Исцеление, осуществляемое в части времени пространства совокупности ум-тел-дух, усваивается формирующим или эфирным телом, затем оно передается в пространство-время в физической иллюзии для использования в активированном в желтом теле совокупности ум-тел-дух. Именно усвоение конфигурации, которую вы называете здоровьем, эфирным телом во времени пространстве является ключом к тому, что вы называете здоровьем, а не какое-либо событие, происходящее в пространстве времени. В этом процессе вы можете наблюдать межпространственный аспект того, что называют волей, поскольку именно воля и желание сущности вынуждает тело Индига использовать новую конфигурацию и реформировать тело, существующее в пространстве времени. Всё происходит мгновенно и, можно сказать, работает без задержки во времени. Можно заметить, что в исцелении маленьких детей исцеление часто совершается целителем, и в нём не принимает участие молодая сущность. Такого никогда не бывает, поскольку, независимо от возраста сущности во времени-пространстве, совокупность ум-тело-дух всегда способна к хаотическим искажениям, которые выбираются для обретения опыта. Вопрос: являются ли желания и воля, действующие во времени-пространстве, функцией только исцеляемой сущности или также и функцией целителя, кристаллизованного целителя? А. Е есть мора. Можем ли мы воспользоваться возможностью, чтобы сказать, это деятельность творца? А конкретнее, у кристаллизованного целителя нет воли. Он предлагает возможность не привязываясь к результату, поскольку осознаёт, что всё есть одно, и что творец познаёт себя. Вопрос. Тогда, чтобы совершилось исцеление, желание совокупности ум-тело-дух исцелиться должно быть достаточно сильным. А. Е есть мора. Да, на том или ином уровне. Сущность может не искать исцеления сознательно, но подсознательно осознавать потребность в переживании новой серии искажений, которые являются результатом исцеления. И наоборот, сущность может очень желать исцеления сознательно, но на каком-то внутреннем уровне находить причину, по которой на этом уровне определённые конфигурации, представляющие искажёнными, на самом деле считаются уместными. Вопрос Полагаю, причина признания уместности искажений состоит в том, что они помогли бы сущности в достижении цели, достижению по пути развития в желаемой полярности. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда сущность, начинающая осознавать поляризацию в сторону служения другим, могла бы оказаться в парадоксальной ситуации. Она была бы не способна служить в полную силу из-за искажений, выбранных для того, чтобы достичь понимания необходимости служения. Представляется, что сущность, осознавший механизм посредством медитации, могла бы понять необходимую ментальную конфигурацию для устранения физического искажения так, чтобы больше служить другим. Прав ли я, думаю, подобным образом? Ра. Я есть мра. Да, хотя следует заметить, для программирования искажённого физического паттерна совокупности часто существует сложная причина. В любом случае, медитация всегда помогает познать себя. Вопрос Помогает или полезен ли прямой позвоночник в процессе медитации? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы перечислить полярности в теле в связи с балансированием энергетических центров разных тел не проявленной сущности? Ра. Я есть мра. В этот процесс вложено много размышлений, которые мы цедим. Возможно, даже сам вопрос может служить помощью для медитации на эту конкретную тему. Каждый непроявленный я уникально. Базовые полярности связаны с осбалансированными скоростями вибраций, отношениями между первыми тремя энергетическими центрами и в меньшей степени с каждым из энергетических центров. Следует ли ответить конкретнее? Вопрос. Возможно, на следующем сеансе мы расширим эту концепцию. Хотелось бы задать второй вопрос. Какова структура и содержание архетипического ума и как работает архетипический ум в связи и информировании интуиции и сознательного ума, индивидуально совокупности ум те и ла дух. Ра, я есть мра. Следует понять. Мы предлагаем эти концепции для того, чтобы рассматривая их, вы могли расти в познании себя. Мы предпочли, особенно для последнего вопроса, послушать наблюдения, накопленные теми, кто изучает эти упражнения, а затем предложить дальнейшую информацию по этому вопросу. Так мы можем помочь больше всего. Вопрос. Вы упомянули, что спираль увеличивающую энергию испускается из вершины любой пирамиды, и что вам удавалось извлекать пользу, помещая пирамиду под головой на 30 минут или меньше. Не могли бы вы рассказать о третьей спирали и как она помогает сущности, помещённой в эту спираль? Ра. Я есть мра. У вас есть вещества, которые вы можете усваивать, и которые вынуждают физический носитель переживать искажение в сторону увеличения энергии. Эти вещества топорны и работают с совокупностью тела довольно грубо, усиливая поток адреналина. Вибрация, предлагаемая спиралью пирамиды, увеличивающая энергию такова, что каждая клетка в пространстве времени и в времени пространстве заряжается так же, как в случае вашего электричества. к такому энергетическому влиянию подвержены острота ума, физическая и сексуальная энергия тела и настройка воли духа. Батарею можно перегрузить, и именно по этой причине мы предупреждаем любого, кто пользуется энергиями пирамиды, убирая её после получения заряда. Вопрос: какой самый лучший материал или оптимальный размер для маленькой пирамиды, помещённой под головой? Ра. Егис мра. Принимая во внимание, что порции должны быть такими же, как разработанные для спирали пирамиды в Гизе, самый уместный размер для использования пирамиды под головой, высота достаточно маленькая для комфортного размещения пирамиды под подушкой. Вопрос: какой самый лучший материал? А, я есть мра. Существуют лучшие материалы, которые в вашей системе обмена довольно дорогие. Они не намного лучше, чем вещества, которые мы упоминали раньше. Единственными не подходящими веществами были бы основные металлы. Вопрос. Вы упоминали о проблемах, связанных с работой в камере царя в пирамиде, такой как пирамида в Гизе. Полагаю, если бы мы воспользовались той же геометрической конфигурацией, что и у пирамид в Гизе, она бы совершенно подходила и для пирамиды, размещённой под головой, поскольку мы бы не пользовались излучениями камеры царя, а только третьей спиралью из вершины. Также меня интересует, мне лучше ли делать угол при вершине 60°, градусов, а не больше? обеспечивал бы он лучшие источники энергии. Ра. Я есть мра. Пирамида в Гизе предлагает замечательную модель энергии, проходящей через угол при вершине. И обязательно удостоверьтесь, что пирамида достаточно мала, чтобы в неё не смогла заползти никакая маленькая сущность. Вопрос. Полагаю, потом эта энергия, спировидная энергия света, поглощается энергетическим полем тела. Связана ли она с энергетическим центром индига? Ра. Я есть мра. Нет, свойства этой энергии таковы, что она движется в поле физической совокупности и облучает каждую клеточку тела, принадлежащего пространству времени. Затем, когда это сделано, она излучается в эквивалент тела, принадлежащей времени-пространству и тщательно выровненный с телом жёлтого луча пространства времени. Это не деятельность эфирного тела или свободной воли. Это излучение похоже на солнечные лучи, поэтому им следует пользоваться осторожно. Вопрос Сколько раз по 30 минут было бы уместно пользоваться пирамидой в течение 2 недель? Ра. Ей есть мра. В большинстве случаев не больше, чем один раз. В некоторых случаях, особенно если энергия будет использоваться для духовной работы, можно поэкспериментировать с двумя короткими периодами. Любое ощущение внезапной усталости верный признак того, что сущность облучилась сверх нормы. Вопрос Может ли эта энергия помогать в исцелении физических искажений? Ра. Я есть мрак. Непосредственно для целительства она не применяется, хотя в сочетании с медитацией может предложить определённому проценту сущностей помощь в медитации. В большинстве случаев она полезна для уменьшения усталости и стимуляции физической и сексуальной активности. Вопрос При переходе из третьей плотности в четвёртую есть ещё две возможности, кроме той, которая волнует нас сейчас. Существует вероятность полностью позитивно поляризованной уборки урожая и полностью негативной уборки урожая. Последняя, как я понимаю, происходила где-то во вселенной много раз. В случае полностью негативно поляризованной уборки урожая вся негативно поляризованная планета совершает переход из третьей плотности в четвёртую. Обладает ли такая планета опытом искажений в виде болезни, которую сейчас переживает наша планета? Ра. Я есть мрак. Высобразительно. Негативная уборка урожая это уборка урожая интенсивной дисгармонии, и планета это будет выражать. Вопрос. В конце третьей плотности планета обладает определённым набором условий, в начале четвёртой плотности условия другие. Не могли бы вы привести пример негативно поляризованной планеты в условиях конца третьей и начала четвёртой плотности, чтобы я мог проследить динамику изменений? Ра. «Я есть мрах». При переходе из третьей плотности в четвертую, вибрации негативно ориентированной планеты меняются так же, как и позитивно ориентированные планеты. В негативной четвертой плотности появляются многие способности и возможности, с которыми вы знакомы. Четвертая плотность более плотная, и в совокупности ум, тело, дух, намного труднее скрывать истинные вибрации. Как и позитивная, четвертая негативная плотность предоставляет шанс формирования совокупности общественной памяти. Она предлагает негативно ориентированную сущности возможность другого набора параметров для демонстрации власти над другими и служения себе. Условия одни и те же, поскольку связаны с вибрациями. Вопрос. Меня интересовал масштаб физических искажений, болезнь и всё такое. В негативно третьей плотности перед уборкой урожая, в негативно четвёртой плотности после уборки урожая или при переходе. Каковы состояние физических проблем, болезни и так далее в конце негативной третьей плотности? Ра. Е есть мра. Опыт каждой планеты уникален. В конце третьей плотности проблема, скажем, агрессивных действий будет оказывать большее давление на негативно поляризованных сущностей, чем реакция Земли на негативность планетарного ума, поскольку негативная поляризация часто возникает в результате именно агрессивных действий в глобальном масштабе. Когда достигается четвёртая плотность, появляется новая планета и постепенно проявляется система нового физического носителя. Параметры агрессивных действий переходят в разряд мысли, а не проявленного оружия. Вопрос. Перед уборкой урожая в негативно четвертой плотности распространены ли на негативной планете трети плотности физические недомогания и болезни? Ра. Я есть мра. Искажения физической совокупности, о которых вы говорите, обнаруживаются намного меньше, поскольку в процессе уборки урожая негативно четвертая плотность становится возможным выбором благодаря крайней заинтересованности в себе, характеризующей убираемую негативной сущность трети плотности. Физическому телу уделяется намного больше заботы, а «я» предлагается большая ментальная тренировка. Негативная ориентация – это ориентация великого интереса к своему «я» и самодисциплины. И все же существуют виды болезни, связанные с искажениями в совокупности ума в результате негативных эмоций, таких как гнев. Однако убираемая сущность пользуется этими вибрационными искажениями как катализатором для выражения себя и в разрушительном смысле по отношению к объекту гнева. Вопрос пытаюсь понять, как возникает болезнь и искажение тела в связи с поляризацией, как позитивной, так и негативной. Представляется, они возникают для того, чтобы создавать расщепление поляризации и обладают какой-то функцией сотворения первичной поляризации, происходящей в третьей плотности. Это так? Ра. Я есть мра. Не совсем. Искажение телесной или ментальной совокупности это искажение, наблюдаемое у существ, которым необходимы опыты, помогающие в поляризации, хотя они могут обнаруживаться и у сущностей, уже выбравших путь или поляризацию. Весьма вероятно, что положительно ориентированные индивидуумы будут переживать искажение физической совокупности за счёт недостаточного интереса к себе и стремления служить другим. Более того, у неполяризованной сущности катализатор природы физического искажения будет вырабатываться случайно. Как сказали бы вы, желаемый результат первичный выбор полярности? Часто выбор не совершается, и катализатор продолжает вырабатываться. Негативно поляризованные сущности тщательно и заботятся о физическом теле. Их ум целиком сосредоточен на физическом искажении. Вопрос. Представляется, эта планета является тем, что я бы назвал сточной каналой искажений. Она наполнена всеми болезнями и неправильным функционированием физического тела в целом. Кажется, в целом, эта планета возглавляла бы список по общему количеству таких проблем. Я прав? Ра. Я есмра. В сущности предлагается катализатор. Если он не используется в совокупности ума, он будет проникать в совокупность тела и проявляться в виде некой формы физического искажения. Чем эффективнее используется катализатор, тем будет обнаруживаться меньшее физическое искажение. В случае тех, кого вы называете странниками, существует не только врожденная трудность справляться с вибрационными паттернами третьей плотности, но, хотя и туманное, воспоминание о том, что эти искажения не нужны или не полезны в их родной вибрации. Как всегда, мы сильно обобщаем. Поскольку есть много решений, принятых перед воплощением, которые приводят к физическим и элементальным ограничениям и искажениям, мы считаем, что ваш вопрос касается распространения искажений в виде страдания той или иной формы. Конечно, на некоторых сферах третьей плотности катализатор использовался более эффективно. В случае вашей планетарной сферы катализатор используется очень неэффективно, поэтому так много физического искажения. У нас достаточно энергии для ответа ещё на один вопрос. Вопрос: Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Продолжайте работать, как всегда, в любви. Всё хорошо. Вы сознательны. Я есть мра. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. Адунай.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 жизненной энергии выровнено точнее, чем раньше, с количеством искажения нормального для этой сущности. Энергетический уровень физической совокупности слабее. В этом конкретном центре необычно силён компонент психической атаки. Вопрос. Не могли бы вы описать, что вы называете компонентом психической атаки и рассказать, почему он силён именно сейчас? А. Я есть мра Мы выбираем не повторять ранее переданную информацию, а заметить следующее. Психическая атака на инструмент держится на постоянном уровне с тех пор, как она продолжает это определённое служение. Изменений интенсивности атаки происходит вследствие возможностей, предоставляемых сущностью в виде любой слабости. В этом конкретном центре сущность какое-то время, как вы называете это измерение, имела дело с искажением, которое вы называете болью. На физических уровнях энергии это сказалось как накопление слабости, а слабость создаёт особенно благоприятную мишень Сущность, о которой мы говорили раньше, пользуется этой возможностью для попытки служения своим способом. В поддержании жизнеспособности этого контакта наше счастье, что инструмент обладает сильной волей, с небольшим искажением, которое ваши люди называют истерией. Поэтому в течение нескольких ваших двухнедельных периодов головокружения, результат атаки были постоянными и временами разрушительными. Однако эта конкретная сущность хорошо приспособилась к ситуации без чрезмерного искажения в сторону страха. Следовательно, психическая атака не увенчалась успехом, но оказывает некоторое истощающее влияние на инструмент. Вопрос. Интересно. Прав ли я в своём анализе? Мы считаем, что сущность, осуществляющая так называемую атаку, предлагает своё служение в результате существования поляризованного состояния и делает это для того, чтобы мы могли полнее оценить её полярность. Мы ценим этот факт и благодарны ей за попытку служить одному творцу. Давай нам знание, скажем, в более полном объёме. Это так? Ра. Е есть мра. Не да, не нет. Это выражение позитивно поляризованного и сбалансированного взгляда на негативно поляризованные действия, ослабляющего силу негативно поляризованных действий. Вопрос. Мы бы приветствовали служение сущности, которая пользуется, воспользовавшись неправильным термином атакой, поскольку не считаем её действия атакой, а предложением служения. А мы приветствуем предложение служения. Верю, мы могли бы полнее воспользоваться её служением, если бы она физически не истощала инструмент. Если бы инструмент обладал большой физической способностью, он бы больше ценил служение этой сущности. Мы бы больше ценили служение, если бы оно осуществлялось таким способом, который мы могли приветствовать с большей любовью. Полагаю, это было бы служением, не вызывающим головокружения. Пытаюсь понять механизм служения сущности, которая постоянно находится с нами. Пытаюсь понять происхождение сущности и механизм, которым она нас приветствует. Выскажу предположение, которое может оказаться неверным, но является результатом крайне ограниченного понимания других плотностей и как они работают. Догадываюсь, эта сущность является членом Конфедерации Ориона и, возможно, воплощена в теле надлежащей плотности. Полагаю, пятый. Посредством ментальной тренировки ей удалось проецировать часть или всё своё сознание в наше пространство-время. Возможно, это одно из семи тел, составляющих её совокупность ум-тело-дух. Что из сказанного верно, и не могли бы вы сказать, верно или нет всё высказывание? Ра. Я есть мра. Верно. Вопрос Не предоставите ли вы конкретную информацию? Ра. Я есть мра. Вопрос не понят. Пожалуйста, перефразируйте. Вопрос: какого цвета телом воспользовалась сущность для прихода к нам? Ра. Я есть мра. Ответить на этот вопрос нелегко из-за межпространственной природы ответа, поскольку речь идёт не просто о переходе из пространства в время, во время в пространство, а из плотности в плотность. Свет времени пространства или тело пятой плотности используется тогда, когда тело пятой плотности пространства времени остается в пятой. Предположение о проецировании сознания верно. Верное предположение, что этот сознательный носитель, привязан к физической совокупности пространства времени пятой плотности, и является носителем, работающим в этом конкретном служении. Вопрос. Бесспорно задам несколько глупых вопросов. пытаюсь понять конкретные концепции, связанные с иллюзией, скажем, поляризации, существующей на определённых уровнях плотности в творении, и принцип действия механизма взаимодействия сознания. Представляется, сущность пятой плотности притягивается к нашей группе действующей на неё как маяк. Я прав? Ра. Я есть мра. По существу, да, но сущность прилагает усилия неохотно. Как мы уже говорили, ставленники лидеров группы Ориона пятой плотности, принадлежащих четвёртой плотности, предпринимают попытки атаковать позитивно ориентированных сущностей или группы сущностей. Обычная уловка атаки четвёртой плотности искушение сущностей или группы сущностей отойти от поляризации служения другим и возвысить своё я или общественные организации, с которыми отождествлять себя я. В случае этой конкретной группы каждому члену группы предлагается полный набор искушений прекратить служение друг другу и одному бесконечному творцу. Каждая сущность отказалась от этих выборов и с незначительным отклонением от ориентации на желание чистого служения другим я продолжал свою работу. Тогда одна из очень расстроенных сущностей пятой плотности сочла необходимым уничтожить группу с помощью того, что вы бы назвали магическими средствами. Как вы понимаете, ритуальную магию. Потенциал удаления одного из членов группы с помощью такой атаки мы уже обсуждали и отметили, что самым чувствительным оказался инструмент вследствие искажения физической совокупности выбранных до воплощения. Вопрос. Чтобы группа полностью оставалась в служении Творцу, и мы осознаём сущность пятой плотности как Творца, нам следует пытаться служить и этой сущности любым возможным образом. Не могли бы вы рассказать о желаниях этой сущности, кроме прекращения приёма и рассеивания передаваемой вами информации? Ра. Я есть Мра. У этой сущности два желания. Первое и главное переместить одного или более членов группы в негативную ориентацию так, чтобы они выбирали путь служения себе. Предшествующая цель прекращение жизнедеятельности физической совокупности одного из членов группы, пока совокупность ум-тело-дух пребывает в контролируемой конфигурации. Хотя мы, Ра, обладаем ограниченным пониманием, мы считаем, что посылание этой сущности любви и света, что и делает каждый из вас самый полезный катализатор, который группа может ей предложить. Вопрос. Мы находим. Простите. Пожалуйста, продолжайте. Ра. Я есть мра. Заметим, по нашим оценкам, сущность нейтрализована предложением любви настолько, насколько это возможно. Следовательно, её продолжающееся присутствие это предельное понимание каждой полярностью разных взглядов на служение, которое одна может предоставить другой. Вопрос. В связи со служением творцу мы оказались в парадоксальной ситуации. Те, кому мы служим в этой плотности, просят информацию у Ра, однако другая плотность, желая рассеивания, и эта информация. То есть имеется часть творца, требующей двух, казалось бы, противоположных видов деятельности нашей группы. Нам бы хотелось служить так, чтобы каждая мысль и деятельность служения творцу осуществлялась самым наилучшим образом. Не могли бы вы, или сущность пятой плотности, предлагающая сложение, разрешить видимый парадокс? Ра, я есть мра. Подумайте вот о чём. Вы не можете не служить Творцу, поскольку все есть Творец. Если вы внимательно прислушиваетесь к тем, чьи голоса можете слышать, у вас не будет двух противоположных требований – информации или отсутствия информации из этого источника. Они – один голос, с которым вы резонируете на определенной частоте. Частота определяет ваш выбор служения одному Творцу. Случилось так, что вибрационные паттерны вашей группы и РА совместимы и при вашей поддержке позволяют нам говорить через этот инструмент. Это функция свободной воли. Одна часть творца ликует от вашего выбора спрашивать о развитии духа. И эта мним отдельная часть желала бы многомерных ответов на обширный объём вопросов конкретной природы. Другая мним отдельная группа ваших людей хотела бы того же, посредством смерти инструмента, считая, что он обладает негативной природой. Среди многих планов существования есть планы, на которых каждая сущность в восторге от вашего служения. Но есть и планы, где обитают сущности, такие, о которых вы говорили, желающие прервать жизнь инструмента на третьем плане. Всё есть творец В бесконечном паттерне присутствует лишь одно обширное великолепие стремлений и искажений цветов и оттенков. Если вы как сущности или группа с кем-то не резонируете, желайте ему любви, света, мира и радости и предлагайте только добро. Больше вы ничего не сможете сделать. Ваша часть творца такая, какая она есть. Ваш опыт и предложение опыта должны становиться всё более и более совершенным выражением того, кто вы на самом деле, тогда они будут ценными. Разве могли бы вы служить негативной сущности ценой жизни инструмента? Не похоже, чтобы вы считали это истинным служением. Следовательно, во многих случаях вы можете усмотреть достижение истинного равновесия, предложения любви и посылания света. Служение сущности, ориентированной на служение себе, осознаётся с благодарностью, но отклоняется как бесполезный в вашем путешествии. То есть вы служите одному творцу без всякого парадокса. Вопрос. Служение этой конкретной сущности вызывает у инструмента головокружение. Не могли бы вы описать механизм её служения? РА. Ей есть МРА. В этом воплощении, в период младенчества, инструмент обладал искажением в виде многих инфекций в совокупности слуха, создававших большие трудности, как вы бы это назвали, в детстве. Шрамы от этих искажений сохранились. И, конечно, то, что вы называете системой пазух, осталось искаженным. Поэтому сущность работает с этими искажениями, чтобы вызывать потерю равновесия и небольшое отсутствие способности пользоваться оптическим аппаратом. Вопрос. Меня интересовали магические, скажем, принципы, которыми пользовалась сущность пятой плотности, выполняя своё служение, и её способность это делать. С философской или магической точки зрения, почему она может пользоваться этими конкретными физическими искажениями? Ра. Ей есть мра. Это сущность способна, скажем, проникать в конфигурации времени-пространства полей инструмента. Она прошла через карантин без какого-либо носителя, поэтому ей удалось избежать обнаружения сетью хранителей. Огромное преимущество магической работы в том, что сознание посылается без носителя в виде света. Свет сразу же начинает работать с не настроенным индивидуумом путём прямого предложения, то есть минуя пробки на дорогах, поскольку для предложения не существует пробок. Как и каждый член вашей группы, инструмент достаточно натренирован в путях любви и света, которые в данном случае не предлагаются в какой-либо большой степени. Однако физическое тело инструмента обладает предрасположенностью, которой и надеялось воспользоваться в максимальной степени эта сущность. Например, посредством усиления головокружения и ухудшения зрения она надеялась вынудить инструмент сдаться и прекратить контакт. Магические принципы могут свободно переводиться в вашу систему магии, и для развития могущества света можно пользоваться, рисовать и визуализировать символы. Вопрос. Вы имеете в виду, что сущность пятой плотности визуализировала символы? Полагаю, они обладают такой природой, что их длительное использование придаёт какую-то силу или заряд. Я прав? Ра. Я есть мара. Да. В пятой плотности свет выступает как видимый инструмент, как карандаш, которым вы пишете. Вопрос. Тогда прав ли я, полагая, что эта сущность придаёт свету форму символов, то есть того, что мы называем физическим присутствием? Это так? Ра. Ей есть мра. Нет. Свет используется для того, чтобы сотворять достаточную чистоту окружающей обстановки. Тогда сущность может размещать свое сознание в тщательно сотворенном носителе света, который пользуется инструментами света для выполнения работы. В воле и присутствии – вот что необходимо сущности для выполнения работы. Вопрос. Упомянутая сущность пятой плотности прошла через карантин. Прошла ли она через одно из окон или это произошло в результате магической способности? Ра. Ей есть мрак. Она прошла через крошечное окно, которым не смогли бы воспользоваться сущности или группы менее знакомые с магией. Вопрос. Основная идея этого ряда вопросов связана с первым искажением и существованием окна. Было ли возникновение окна случайным, или, получая через окно предложение этой сущности, мы переживаем тот же вид балансирования, что и планета в целом. Ра. Ей есть мра. Да, поскольку планетарная сфера принимает более высоко развитых позитивных сущностей или группы, предлагающие информацию, такая же возможность должна предоставляться и мудрым негативно ориентированным сущностям или группам. Вопрос. Посредством кажущейся трудности мы ощущаем мудрость первого искажения и по этой причине должны полностью принимать то, что переживаем. Это моя личная точка зрения. Совпадает ли она с точкой зрения Ра? Ра. Ей есть Мра. С нашей точки зрения мы пошли бы дальше и выражали благодарность за такую возможность. С точки зрения ее влияний, как реальных, так и потенциальных, это очень интенсивная возможность. Влияя на искажение инструмента созданием боли и других трудностей, таких как головокружение, она позволяет ему непрерывно выбирать служение другим и Творцу. В более искажённых или трудных обстоятельствах она предлагает каждому члену группы непрерывную возможность выражать поддержку другому "я", переживающему основную тяжесть атаки, и демонстрировать любовь и свет одного бесконечного Творца. Более того, такая возможность позволяет сеанс за сеансом выбирать служение в качестве посланников информации, которую мы пытаемся предлагать и тем самым служить Творцу. Поэтому возможности и искажения, вызванные этим обстоятельством, весьма заметны. Вопрос. Спасибо. Предлагалось ли так называемо атака мне и имя? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Лично я осознанно не ощущал её влияние. Не могли бы вы уточнить, как нам предлагалось это служение? Ра. Я есть Мра. Т тому, кто задаёт вопросы, служение предлагалось в виде сомнений в себе и невниманий к различным искажениям личностной природы. Он не выбрал воспользоваться предложениями, и сущность Ориона в основном прекратила проявлять интерес к постоянному наблюдению за этой сущностью. Тот, кто записывает, пребывает под постоянным наблюдением. Ему предлагались многочисленные возможности интенсификации ментально-эмоциональных искажений и, в некоторых случаях, матричная связь ментально-эмоциональных совокупностей с соответствующей им физической совокупностью. Поскольку сущность осознавала атаки, она поддалась им меньше. В случае инструмента происходит огромное усиление атаки, и он пребывает под постоянным наблюдением из-за слабой связи, возникшей в результате факторов, находящихся вне его контроля в этом воплощении. Вопрос: выходит ли за рамки первого искажения информация о том, почему инструмент переживал так много физических искажений в физическом воплощении? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. В таком случае, не могли бы вы ответить, почему инструмент так много пережил в детстве? Ра. Я есть мра. Мы подтверждаем правильность вашего предположения. Эти ответы нарушали бы закон запутывания. Их не уместно выставлять в качестве блюда на обед. Уместно размышление над совокупностью возможностей. Вопрос. Сейчас нет никакого другого служения, которое мы можем предложить сущности пятой плотности группы Реона, постоянно находящейся с нами. Насколько я понимаю, с вашей точки зрения мы ничего не можем для неё сделать. Ра. Я есть мра. Да, в вашей попытке предложение поляризованного служения сущности, обладающей противоположной полярностью, скрыт большой юмор. Чтобы служить этой сущности, вам придётся столкнуться с естественной трудностью, поскольку то, что считаете служением вы, она рассматривает как неслужение. Когда вы посылаете ей любовь и свет и желаете добра, она теряет свою полярность и вынуждена перегруппировываться. То есть она бы не сошла в ваше служение служением. С другой стороны, если бы вы позволили ей служить посредством удаления инструментов из вашей среды, вы бы воспринимали это как неслужение. В этом вы обладаете поляризованным и сбалансированным взглядом творца. Подведём итог. Предлагаются два вида служения, взаимно отвергающие друг друга. И в состоянии равновесия, в котором сохраняется свобода воли, каждому позволяется идти своим путём, ощущение одного бесконечного творца. Вопрос. Спасибо. Завершая эту часть обсуждения, скажу, если есть что-то, что мы можем сделать для этой сущности, и это что-то находится в пределах наших возможностей, понимаю, что есть многие вещи, и среди них та, которую вы упомянули, которые выходят за пределы наших возможностей. Если бы вы передали её просьбы, мы бы по крайней мере их рассмотрели. Нам хотелось бы служить с уважением каждой сущности. Это приемлемо? Ра. Я есть мра. Нам не хотелось бы противопоставлять ваше служение желанию служить этой сущности. По нашему смиренному мнению, вам следует оценить юмор ситуации и отказаться от желания служить там, где не требуется вашего служения. Магнит будет притягивать или отталкивать? Гордитесь силой своей полярности и позволяйте другим противоположной полярности делать то же самое. усматривают великий юмор в самой концепции поляризации и сложность этой концепции с точки зрения объединения двух путей в шестой плотности. Вопрос. Большое спасибо. Попрошу прокомментировать следующее утверждение. По существу, архетипический ум это представление граней одного бесконечного творца. Архетип отца соответствует мужчине или позитивному аспекту электромагнитной энергии. Он является активным, творческим и излучающим, как наше солнце. Архетип матери представляет женщину или негативный аспект электромагнитной энергии. Он восприимчив или на магничен, как наша земля, получающая солнечные лучи и дающая жизнь с помощью плодородия третьей плотности. Архетип третьего сына или дурака соответствует каждой сущности, которая, кажется, отбилась от единства и ищет возвращения к одному бесконечному творцу. Архетип дьявола представляет иллюзию материального мира и внешний вид зла, но точнее является поставщиком катализатора для роста каждой сущности в иллюзии третьей плотности. Мак святой, целитель или адепт соответствует высшему я. Достигая равновесия в электрических центрах, он прорывает иллюзию для общения с разумной бесконечностью, демонстрируя влияние катализатора третьей плотности. Архетип смерти символизирует переход сущности из тела жёлтого луча в тело зелёного луча, либо временно между воплощениями, либо постоянно при уборке урожая. Каждый архетип представляет аспект одного бесконечного творца, чтобы учить индивидуальную совокупность ум-тело-дух в соответствии с призывом электромагнитной конфигурацией ума сущности. Обучение происходит посредством интуиции. При надлежащем поиске или конфигурации ума дух использует силу воли как челнок для общения с уместным архетипическим аспектом, необходимым для обучения и изучения. Каждый информатор интуиции архетип, как-то связан с другими. Архетипы иерархичны и развиваются, начиная с подсознательного ума сущности и кончая групповым или планетарным умом, наставниками высшим я, архетипическим умом, космическим умом или разумной бесконечностью. Каждый архетип связан с другими посредством духа, служащего членом в соответствии с гармонизированной электромагнитной конфигурацией ума искателя и желаемой информации. Не могли бы вы прокомментировать точность моих наблюдений, исправить ошибки и добавить недостающую информацию? Ра Я есть мра. Из-за истощения физических уровней, большую часть этого сеанса инструмент пользоваться переданной энергией. Мы начинаем довольно сложный ответ, но не ожидайте, что нам удастся его закончить. То, на что не будет получено ответов, мы попросим повторить на будущих сеансах. Вопрос. Не лучше ли начать следующий сеанс с ответа на этот вопрос? Это уместно или энергия уже зафиксирована? Ра. Я есть мра. Энергия выделяется всегда. Как всегда, выбор за вами. Вопрос. В таком случае продолжайте. Ра. Я есть мра. Первое положение, которое нам бы хотелось осветить – концепция духа, используемого как челнок между корнями и стволом ума. Это неправильное представление, и мы предоставим задающему вопросы возможность глубже рассмотреть функцию духа. Дело в том, что работая с умом, мы работаем в пределах одной совокупности и не пытаемся проникнуть в разумную бесконечность. Верно то, что архетипы это части одного бесконечного творца или аспекты его грани. Однако намного лучше осознать следующее: архетипы, обладающие постоянными совокупностями предлагаемых порождающих энергий, не приводят к одному и тому же результату у любых двух искателей. Каждый искатель будет переживать те характеристики архетипа и совокупности архетипа, которые наиболее важны именно для него. Примером может послужить наблюдение за задающим вопросы. Дурак описывается так и только так. Один великий аспект этого архетипа аспект веры, шаг в пустоту, невзирая на то, что будет дальше. Конечно, это глупо, но является частью характеристики духовного новичка. Задающий вопроса может обдумать, почему не подмечен этот аспект. Сейчас мы вновь спросим, чтобы этот вопрос был задан на следующем сеансе, а пока прекратим погружение с инструментом. Прежде чем вас покинуть, можем ли мы попросить любые короткие вопросы? Вопрос: Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ара. Я есть мра. Друзья мои, продолжайте в силе гармонии, любви и света. Всё хорошо. Вы равны уместны в своём расположении. Я есть мра. Друзья мои, сейчас я покидаю вас в блаженстве любви и света бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. Адунай. сеанс 68 18 августа 1981 года Ра ей есть мра Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца Сейчас мы общаемся Вопрос Главная причина проведения сегодняшнего сеанса состоит в том, что я ненадолго уеду Дело в том, что возник неотложный вопрос Что произошло вечером в воскресенье, когда во время одной из обычных еженедельных воскресных медитаций инструмент вдруг впал в состояние транса? Не могли бы вы предоставить информацию о том, что произошло? Ра. Я есть Мра. Можем. Вопрос. Что случилось? Ра. Я есть Мра. Мы инструктировали инструмент воздерживаться от призывания нас, если это не укладывается в ряд ограниченных обстоятельств. В случае, о котором вы говорите, инструменту задали вопрос, относящийся к тому, что вы назвали материалами Ра. Инструмент предоставил голос нашим братьям и сёстрам по плотности мудрости, известным вам как Латвии. Инструмент подумал: "Я не знаю ответа. Мне бы хотелось передать послание Ра". Один из латвиев оказался поблизости от сущности Ориона, искавшей своего служения. Инструмент начал готовиться к общению с Ра. Латвии знали, если подготовка завершится, сущность Ориона получит возможность служения. Латвиям хотелось бы этого избежать. Инструменту посчастливилось дважды. Во-первых, Латвии принадлежат к пятой плотности и способны справляться с конкретной совокупностью вибраций, проявляемой сущностью Ориона. Во-вторых, в то время рядом с инструментом оказались члены группы поддержки, пославшие ему мощную поддержку. А произошло следующее. Латвии никогда бы не позволили уход инструмента, хотя и подошли рискованно близко к нарушению закона запутывания. Один из них продолжал удерживать связь с совокупностью ум-тело-дух инструмента и передавать информацию даже тогда, когда инструмент начал выскальзывать из физического носителя. Продолжающееся общение лишило сущность Ориона способности захватить совокупность ум-тело-дух инструмента. На протяжении небольшого количества вашего пространства-времени Латвеи восстанавливали полное объединение инструмента и предоставляли непрерывную связь, чтобы он мог стабилизироваться в момент перехода в единство. Вопрос Не могли бы вы рассказать о плане негативно ориентированной сущности пятой плотности? Как бы он выполнялся и каковы были бы результаты, если бы он сработал? Ра. Я есть мра. План таков: перехватить совокупность ум-тело-дух в тот момент, когда она отделялась от оболочки физической совокупности жёлтого тела, и поместить её в негативной части вашего времени-пространства. Тогда оболочка стала бы неизвестной бессознательной сущностью, работающей на создание неправильного функционирования Всё закончилось бакомой и тем, что вы называете физической смертью тела. В этот момент у высшего я инструмента был бы выбор: покинуть совокупность ум-тело-дух в негативном, пр... простите, в времени-пространстве или позволить воплощение в пространстве-времени той же вибрации и искажению полярности. Следовательно, сущность стала бы негативно поляризованной сущностью, не обладая преимуществами естественной негативной поляризации. При таких обстоятельствах ей пришлось бы пройти долгий путь к творцу, хотя в конце концов всё бы закончилось хорошо. Вопрос. То есть вы говорите, если бы негативная сущность пятой плотности преуспела в попытках перенести совокупность ум-тело-дух, когда она пребывала в том, что мы называем состоянием транса, в негативно-поляризованное время-пространство, тогда высшему я не осталось бы выборы, кроме позволения воплощения в негативно-поляризованном пространстве времени. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Высшее Я могло бы позволить совокупности Ум-Тела-Дух остаться во времени-пространстве, однако не похоже, чтобы Высшее Я поступило именно так. Высшее Я искажено в сторону веры в то, что цель совокупности Ум-Тела-Дух исследовать и учиться от других Я, тем самым ощущая Творца. Высоко позитивно поляризованная совокупность Ум-Тела-Дух, окруженная негативными частями пространства-времени, ощущала бы только темноту, поскольку, как и в случае с магнитом, здесь нет подобия и нечего притягивать. То есть автоматически образуется барьер. Вопрос. Позвольте удостовериться, что я вас понял. Тьмата ощущается в негативном пространстве времени или в негативном времени-пространстве? Ра. Я есть мра в негативном времени-пространстве. Вопрос. Тогда при таких обстоятельствах воплощение в негативном пространстве времени привело бы к воплощению инструмента на каком уровне плотности? Позвольте взять его в качестве примера. Ра. Я есть мра Ответ на этот вопрос нарушает первое искажение. Вопрос. Хорошо. Давайте не брать инструмент в качестве примера. Предположим, это происходит со странником шестой плотности. Если ответ нарушает первое искажение, не отвечайте. Предположим, это произошло со странником шестой плотности, и он перешёл в негативное время-пространство. Будет ли это негативное время-пространство шестой плотности, или он воплотится в шестую плотность негативного пространства времени? Ра. Егисмура, ваше предположение верно. Всё будет происходить в строгом соответствии с интенсивностью поляризации. У некоторых странников позитивной шестой плотности соответствие будет не совсем строгим в результате недостаточности негативных энергетических полей шестой плотности равной силы. Вопрос. Является ли причиной того, что такое может произойти, следующий факт. Совокупность ум-тела-дух странника извлекается в том, что мы называем состоянием транса, покидая физику третьей плотности. В таком состоянии странник не обладает полной способностью магической защиты. Это так? Ра. Е есмра. В случае инструмента – да. Это справедливо и по отношению почти ко всем инструментам, работающим в трансе, которые, скажем, в нынешнем воплощении сознательно не прошли магическую тренировку во времени пространстве. В сущности вашей плотности, способные осуществлять магическую защиту, крайне редки. Вопрос. Поскольку не могу себе представить, что может быть хуже этого конкретного результата, представляется было бы мудро искать магические тренировки и защиты на случай такой ситуации. Не мог бы и не будет ли Ра учить нас этому виду магической защиты? Ра. Я есть Мра. Просьба выходит за границы первого искажения. Сущность, ищущая магическую способность, должна делать это определённым образом. Мы можем предоставить только общие указания. Это мы уже сделали. Инструмент начал процесс балансирования себя. Это длительный процесс. Взять сущность до того, как она готова, и предлагать ей магическую силу, значит торгаться в неё несбалансированным образом. Предлагаем и даже настаиваем на том, чтобы инструмент никоим образом и никогда не призывал ра, будучи незащёным конфигурацией, присутствующей здесь в это время. Вопрос. Думаю, что важно исследовать техники, если они укладываются в рамки первого искажения. Сущности пятой плотности, которые хотелось бы переместить в совокупности ум-тело-дух и этой группы. Остаюсь ли я в границах первого искажения, прося описать, как сущность приступает к работе? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос. С самого начала, как сущность пятой плотности приступает к работе, будучи предупреждена о нашем существовании? Ра. Ей есть мра. Сущность начинает осознавать силу. Сила способна увеличить энергию тех, кто может подлежать уборке урожая. Негативная сущность желает вывести из строя сам источник силы. Она посылает свои легионы. Предлагаются искушения. Они игнорируются или отвергаются. Источник силы продолжает существовать и, конечно, получает внутренние связи, гармонии и любви к служению. Сущность решает, что выводить источник из строя придётся ей самой. Посредством проецирования она приближается к источнику силы и оценивает ситуацию. Деятельность негативной сущности связана рамками первого искажения, но она может воспользоваться любым искажением свободной воли. Самой заманчивой мишенью ей предоставляются свободная воля и выбранные перед воплощением искажения инструмента, связанные с физическим носителем. Когда инструмент покидает физический носитель, он делает это по своей свободной воле. Следовательно, размещение совокупности ум-тело-дух инструмента ни в том месте не было бы нарушением её свободной воли, если инструмент по своей воле следует за негативной сущностью. Таков процесс. Мы осознаём ваше страстное желание узнать, как стать невосприимчивыми, как группа, к любым подобным влияниям, процессам, которые вы ищете. Прерогатива вашего свободного выбора. Вы осознаёте принципы магической работы. Мы не можем советовать, мы можем только предлагать. Как мы уже говорили, по весьма очевидным причинам этой группе было бы уместно начинать путь как группа, а не индивидуальной совокупности. Вопрос Интересно, как работает первое искажение по отношению к негативно поляризованной сущности, помещающей не в то место совокупность ум-тело-дух. Почему негативно поляризованная сущность следовала вместо негативного времени-пространства? Почему каждый из нас по своей свободной воле следует за этой сущностью? Ра. Я есть Мора. Позитивная поляризация видит во всём любовь. Негативная поляризация хитрит. Вопрос. Полагаю, если бы негативная поляризация использовалась бы любым другим подходом, не затрагивая свободной воли другого я, она бы не теряла поляризацию и магическую силу. Не так ли? Ра. Е есть мра. Да. Плетение энергии понижается. Нам бы хотелось закончить. Есть ли любые короткие вопросы перед тем, как мы покинем инструмент? Ра. Е есть мра. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? ра. Еис мра. Вы сознательно. Мы понимаем необходимость таких вопросов. Друзья мои, всё хорошо. Мы благодарим и покидаем вас в любви и свете бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай. Сясь 69. 29 августа 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Прежде чем продолжить, можем ли мы обратиться с просьбой, касающейся будущей работы? На этом конкретном сеансе на контакт немного влияет волос инструмента. Мы можем предложить причёсывание этого, похожего на антенну материала в более упорядоченную конфигурацию для начала работы. Сейчас мы общаемся Вопрос. Вопрос, незаданный на предыдущем сеансе: является ли состояние транса единственным состоянием, в котором ум, тело, дух позитивной сущности могут соблазниться негативной сущностью или адептом к негативной конфигурации в времени-пространстве? Ра. Е есть мра. Концепции поняты неправильно. Совокупность ум, тело, дух, по своей свободной воле покидающая совокупность третьей плотности, уязвима только тогда, когда под рукой нет уместной защиты. Вы можете поразмышлять над следующим. Лишь не многие сущности, выбирающие покинуть свои физические совокупности, выполняют работы такой природы, которые притягивают поляризованное внимание негативно ориентированных сущностей. А опасность для многих пребывающих в состоянии транса, как вы называете покинутую физическую совокупность, состоит в прикосновении к физической совокупности так, чтобы втянуть обратно совокупность ум-тело-дух или разрушить средства, с помощью которых возвращается то, что вы называете эктоплазмой. Инструмент необычен тем, что к нему не прикасаются и во время пребывания в состоянии транса не включается искусственный свет. Активность эктоплазмы это внутренняя активность. Как вы понимаете, главная трудность состоит в ранее обсуждаённом негативном удалении сущности по её свободной воле. Может ли это происходить только в состоянии транса? Точно не установлено. Однако высока вероятность того, что при других опытах выхода из тела, таких как смерть, сущность, как и большая часть позитивно поляризованных сущностей, обладает сильной защитой со стороны друзей, наставников и частей её, осознающих переход, который вы называете физической смертью. Вопрос Вы утверждаете, что друзья-защитники будем называть их так, были бы доступны в любом состоянии, за исключением состояния транса, которое кажется аномальным по сравнению с другими. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Почему состояние транса отличается от других состояний? Почему в этом конкретном состоянии нет доступных сущностей защитников? Ра. Я есть мра. Уникальность состояния транса не в отсутствии друзей, поскольку, как и все сущности, сущность состояния транса имеет наставников или ангельское присутствие и благодаря поляризации учителей и друзей. Уникальная характеристика работы, которая начала совокупность общественной памяти Ра и ваша группа намерение служить другим и высочайшая попытка достичь чистоты, которую мы можем достичь как друзья. Это насторожило намного более решительного друга негативной поляризации, заинтересованного в устранении этой конкретной возможности. И вновь можно сделать два замечания: Первое. Мы долго искали надлежащий канал или инструмент и надлежащая группа поддержки. Если эта возможность исчезнет, мы будем благодарны за проделанную работу. Но вектор возможности и вероятности, указывающий на обретение другой подобной конфигурации, весьма незначительна. Второе. Мы благодарим вас, поскольку знаем, чем вы жертвуете для того, чтобы группа могла делать то, что вы желаете делать как группа. Мы больше не будем истощать инструмент и будем защищать его, как только можем. Мы пытались рассказать, как инструмент может истощать себя слишком сильной преданностью работе. Это и многое другое, что мы хотели сказать. Услышано. Мы благодарим. В нынешней ситуации мы выражаем благодарность сущностям, называющим себя латвиями. Вопрос. Насколько я понял, смерть, будь то вызванная естественными причинами, несчастными случаями или самоубийством, все смерти такого вида будут создавать одинаковые условия после смерти полезной сущности для защиты от друзей. Это так? Ра. Е есть мра. Полагаю, вы хотели спросить, почему в опыте смерти неважно по какой причине. Негативные друзья не могут убрать сущность. Во многом это происходит за счёт того, что сущность, не привязанная к пространству времени физической совокупности, осознаёт намного больше и не высказывает того доверия, который является своего рода клеймом тех, кто любит от всего сердца. Однако бесспорно, естественная смерть более гармонична. Смерть при убийстве сбивает с толку, и сущности требуется какое-то время-пространство для, так сказать, восстановления. Смерть в результате самоубийства вызывает необходимость большой целительной работы и, скажем, предельности третьей плотности для обретения новой возможности изучать уроки, предоставляемые высшим я. Вопрос: распространяется ли всё это на бессознательное состояние, возникающее вследствие несчастного случая, медицинского наркоза или наркотиков? Ра. Я есть мра. Если бы данная сущность не пыталась служить тем конкретным способом, которым делает это сейчас, сущности негативной поляризации не сочли бы возможным убирать ум, тело, дух. Как мы уже говорили, уникальная характеристика, которая, скажем, опасна это желание совокупности ум, тело, дух выходить из физической совокупности третьей плотности с целью служения другим. В любой другой ситуации это обстоятельство не сработало бы. Вопрос: это результат сбалансированного действия первых искажения? Ра Я есть мра. Вопрос трудно понять. Пожалуйста, конкретизируйте. Вопрос. Только что я высказал предположение. Воля совокупности ум-тело-дух-тело третьей плотности, направленная на конкретную обязанность или служение другим, создает ситуацию, связанную преимущественно с первым искажением. В такой ситуации доступна возможность балансирования служения негативным служением, а сущность открыта для возможного магического вторжения другой поляризации. Верен ли мой ход мыслей? Мра. Я есть мра. Нет. Свободная воля инструмента – это, конечно, необходимая часть возможности, позволяющей вторжение группы Ориона. Однако она и первые искажения применяются только к инструменту. Вся надежда группы Ориона – вторгаться в свободную волю, не теряя полярность. Следовательно, группа Ориона, если представлены мудрой сущностью, пытается хитрить. Вопрос. Вторгался ли когда-нибудь в странника негативный адепт с последующим помещением странника в негативное время пространства? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы описать ситуацию, когда странник оказывается на пути назад? Почему такой путь не может быть простым движением назад в позитивное время-пространство? Ра. Я есть мра. Во-первых, путь назад связан с нежеланием высшего я входить в негативное пространство времени. Этот путь может быть очень долгим. Во-вторых, когда позитивно ориентированная сущность воплощается в абсолютно негативном окружении, ей потребуется изучить, выучить уроки любви к себе, то есть уроки становиться одним с другими я. Когда уроки выучены, сущность может выбрать высвободить разность потенциалов и изменять полярности. Однако процесс изучения накопленных уроков любви к себе может быть довольно длительным. В процессе изучения сущность может утратить много позитивной поляризации, и выбор изменения полярностей откладывается до середины шестой плотности. Всё это занимает по вашим меркам много времени, хотя в конечном итоге всё будет хорошо. Вопрос: сколько странников, пришедших на эту планету в период нынешнего мастер-цикла, испытали перемещение в негативное время-пространство? Ра. Я есть Мра. Мы можем сообщить о количестве таких пришествий. Только один странник. Подчиняясь закону запутывания, мы не можем обсуждать эту сущность. Вопрос: Вы говорили, что высшие я не желают входить в негативное пространство-время. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Процесс воплощения включает переход из времени-пространства в пространство-время. Вопрос. Интересно. Верно или нет следующее утверждение? Сначала двигаясь во время-пространство негативной поляризации, позитивная сущность не ощущает ничего, кроме темноты. Затем с помощью высшего я, воплощаясь в негативное пространство времени, она исследует условия негативного пространства времени с негативно поляризованными другими я. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Представляется, для позитивно поляризованной сущности это была бы очень трудная ситуация, а процесс обучения крайне травмирующий. Это так? Ра. Я есть мра. скажем, позитивно поляризованный индивидум оказался плохим учеником любви к себе. Поэтому ему приходится проводить в этом состоянии намного больше времени, чем тем, для кого такой паттерн вибраций естественен. Вопрос. Полагаю, размещение не в том месте должно быть актом свободной воли. Это так? Ра. Я есть мра. Именно так. Вопрос. Эта концепция сильно сбивает с толку. двигаться в негативно поляризованное время-пространство свободной воли позитивно ориентированной сущности. Также это результат недостаточного понимания того, что она делает. Уверен, если бы сущность обладала полным пониманием того, что делает, она бы никогда этого не сделала. Действия негативно поляризованных других я создаёт ситуацию, когда позитивно ориентированная сущность заманивает в эту конфигурацию. В связи с первым искажением, какой принцип позволяет происходящее, ведь у нас есть две части творца, каждый из которых обладает одинаковой ценностью и одинаковым потенциалом, но противоположной поляризацией. В результате есть то, что есть. Не могли бы вы рассказать, какой философский принцип стоит за этим конкретным действием? Ра. Я есть мра. Есть два важных положения. Первое следует заметить, что в этой ситуации сущность получает дорожную карту с неправильными обозначениями и по существу абсолютно неверную. Сущность движется к пункту назначения. Ей хочется лишь достичь пункта назначения, но запутавшись в неправильных указаниях и не зная территории, по которой движется, сущность безнадёжно теряется. Свободная воля не означает, что не возникают обстоятельства, когда логика уходит на второй план. Это относится ко всем аспектам жизненного опыта, и хотя ошибок не бывает, возможны сюрпризы. Второе. Вы и мы выполняем работу, несущую магический заряд. Если вам угодно пользоваться этим неправильно понимаемым термином, мы бы сказали метафизическую энергию. Все работающие с энергией доступны для общения с сущностями, обладающими подобной энергией. К счастью, сущность Ориона не обладает естественной энергией вашей группы. Однако она достаточно натренирована, в то время как у вашей группы отсутствует эквивалент хитрости этой сущности. Каждый работает сознательно, но группа ещё не начала работать как целое. Полезна и индивидуальная работа, поскольку группа взаимно помогает своим членам один другому. Вопрос. Инструмент выполняет служение, включающее передачу посланий других членов конфедерации. Мы делаем это неохотно из-за риска соскальзывания в транс и предложения служения негативной поляризованной сущности или адепта. Существуют ли какие-то меры предосторожности в целях создания ситуации, при которой инструмент не может входить в транс без защитной работы такой, как эта? Ра. Я есть мра. Есть три меры предосторожности. Первая инструменту требуется улучшить натренированный подсознательный запрет на то, что исходит от ра. Это включало бы состояние бодрствования и серьёзное размышление. Вторая. Воздерживаться от открытия инструмента вопросами и ответом, как в настоящее время. Третья мера явно бросается в глаза, но её достаточно, чтобы инструмент пребывал в физической совокупности. Можно держать его за руку. Вопрос. То есть обыкновенное держание руки инструмента во время сеанса чинелинга может предотвращать транс? Ра. Я есть мра. Это предотвращало бы уровень медитации, обязательно предшествующий трансу? Вопреки кажущемуся, ситуации подобной сеансу, когда способность сущности покидать физическую совокупность возрастает, вторжение в ауру и тактильное давление вынуждало бы совокупность ум-тело-дух воздерживаться от оставления физической совокупности. Можно указать на пользу продолжительной практики в искусстве интуитивного постижения. Мы не можем говорить о методологии, поскольку это было бы самым великим вторжением. Однако, пока мы сканируем каждого члена группы, говорить об усилиях группы значит просто подтверждать то, что уже известно. Поэтому это мы можем делать. У нас осталось энергии всего на один относительно короткий вопрос. Вопрос. Есть много техник и способов в практиковании так называемого искусства белой магии. Являются ритуалы, предназначенные для конкретной группы и конкретного использования, такими же хорошими или даже лучшими, чем те, которые практикуют группы, такие как Орден Золотой Зари и другие магические группы? Ра. Я есть мра. Хотя мы не можем точно ответить на этот вопрос, высказываем некоторое удовлетворение, что знайщие вопросы про них суть великой система служений и тренировки. Я есть мра. Друзья мои, и вновь мы благодарим вас за сознательность. Всё хорошо. Мы покидаем вас, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. С радостью отправляйтесь в путь. Адунай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 Ра. Я и есть мра. Мы говорим так из чувства удовлетворения элементами, помогающими поддерживать инструмент. Вопреки всему, жизненная энергия инструмента обладает нормальной силой вибрации. До тех пор, пока совокупность энергий удовлетворительна, мы можем пользоваться инструментом, не истощая его в связи с ранее упомянутыми искажениями. Вопрос. Инструмент пожаловался на интенсивную атаку, осуществлявшуюся приблизительно последние две недели. Существует ли причина для усиления психической атаки? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы о ней рассказать? Ра. Е есть мра. Причина в том, во что вы ввязались, то есть интенсивный поиск того, что вы называете просветлением. Натиск на членов группы не только не уменьшился, а усилился. Как вы называете это искажение? Боль и разные усиления этого искажения в результате психической атаки после истощения физической совокупности приняли за истощение жизненной энергии. Инструмент охраняет свою жизненную энергию от предыдущих ошибок своих частей. Его подсознательная воля, необычно сильная для этой плотности, опекает энергетическую совокупность. Поэтому для разрушения жизненной энергии инструментов в гости с Ориона приходится прилагать все больше и больше усилий, поскольку посредством просветления группа усиливает преданность служению. Вопрос. Имеется маленький дополнительный вопрос, который сейчас хотелось бы задать. Вреден ли индивидуума в воплощении регрессивный гипноз, раскрывающий память о предыдущих воплощениях? полезен или вреден? Ра. Е есть мра. Мы сканируем вопрос и находим, что вы примените ответ к своему будущему. Это вынуждает нас беспокоиться о первом искажении. Однако это и общий вопрос, предоставляющий возможность высказать значимое положение. Поэтому мы будем отвечать. В случае регрессивного гипноза, как вы называете эти средства помощи, существует бесконечная область возможностей служения и неслужения. Она не имеет ничего общего с гипнотизёром, а связано с тем, как загипнотизированная сущность будет пользоваться собранной информацией. Если гипнотизёр желает служить, и если служение осуществляется только по искренней просьбе, гипнотизёр пытается служить. Вопрос. На последнем сеансе Ра утверждал: "Во-первых, путь назад из шестой плотности негативного времени-пространства связан с нежеланием высшего я входить в негативное пространство-время". Не могли бы вы объяснить позицию Высшего Я в связи с позитивным и негативным временем пространства? И почему оно так не хочет входить в негативное время пространства, необходимое для того, чтобы совокупность ум-тело-дух воплотилась в негативном пространстве времени и искала путь назад? Ра. Я есть мра. На этот вопрос мы уже ответили. Для получения более точной информации, пожалуйста, спрашивайте конкретнее. Вопрос. Почему Высшее Я не желает входить в негативное время пространства? Ра. Я есть мра. Высшее я не желает позволять совокупности ум-тело-дух входить в негативное время-пространство по той же причине, по которой сущность вашей общественной совокупности не желала бы идти в тюрьму. Вопрос. Пытаясь больше понять высшее я и его взаимоотношение с совокупностью ум-тело-дух. Обладает ли высшее я совокупностью ум-тело-дух шестой плотности, являющейся элементом отдельным от общей совокупности ум-тело-дух и в данном случае помещённым в негативное время-пространство? Ра. Я есть Мра, высшее я сущность середины шестой плотности. Возвращаясь назад, оно предлагает служение своему же я. Вопрос. Думаю, моя концепция совокупности ум-тело-дух ошибочна, например, в том, что здесь, в этой плотности, представлен и я, и моё высшее я. Возможно, ошибка проистекает из моей концепции пространства и времени, поэтому попытаюсь пролить свет. Вот как я вижу это сейчас. Я существую одновременно в двух разных местах: здесь и в середине шестой плотности. Это так? Ра. Я есть мра. Вы существуете на всех уровнях одновременно. Особенно верно то, что ваше высшее я это вы в середине шестой плотности. И с точки зрения измерения, которое вы знаете как время, ваше высшее я это ваше я в вашем будущем. Вопрос. Прав ли я, предполагая следующее: все совокупности ум-тело-дух, существующие ниже уровня середины шестой плотности, обладают высшим я на уровне середины шестой плотности. Это так? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Вписывается ли в эту ситуацию то, что высшее я индивидуума до некоторой степени манипулируется совокупностью ум, тело, дух. Оно вынуждает её проходить через более низкие плотности с целью обретения опытов, а затем переносит этот опыт или сливает его с высшим я средина шестой плотности. Ра. Я есть Мра. Нет. Высшее я не манипулирует своим прошлыми я. По возможности, оно защищает. Когда просит, ведёт, но всегда преобладает сила свободной воли. Когда принимается существование истинной одновременности кажущиеся противоречия между предопределённостью и свободной волей исчезают. Высшее я это конечный результат всего развития, обретённого совокупностью ум-тело-дух к середине шестой плотности. Вопрос тогда то, что мы рассматриваем это долгий путь опыта прохождения через плотности вплоть до середины шестой плотности. Он обуславливается деятельностью свободной воли и осознанием высшего я среди нашей шестой плотности. Поскольку время это иллюзия, их существует, скажем, слияние времени и пространства или исчезновение того, о чём мы думаем, как о времени. То есть опыт высшего я и причины развития с помощью плотностей существует только до тех пор, пока происходит саморазвитие. Всё одновременно. Ра. Я есть мы. Мы воздержимся от оценки, ибо понимаем ваши трудности, связанные с усвоением концепции метафизического существования. Во времени-пространстве, которое для ваших Я так же велико, как ваше пространство-время, все происходит одновременно. Как в вашей географии, в нем есть города и деревни, такие же суетящиеся, такие же живые и такие же заполненные сущностями, одновременно спешащими по своим делам. То есть это ваше Я во времени-пространстве. Вопрос. Представляется, высшее Я существует в середине шестой плотности, то есть там, где сливаются в одну негативный и позитивный пути опыта. По какой причине это происходит? Ра. Е есть мра. Мы уже давали этот материал раньше. Вопрос. О, да, простите. Мой ум что-то упустил. В связи с помещением позитивной сущности в негативное время-пространство, понимая, что высшее я не желает схождения в негативное время-пространство, однако по какой-то причине совокупности ум-тело-дух необходимо воплощаться в негативном времени-пространстве. Почему необходимо воплощение в негативном времени-пространстве? Ра. Е есть мра. Во-первых, позвольте удалить из уравнения концепцию нежелания, и во-вторых, перейти ближе к делу. Каждое время-пространство аналог конкретного вида или вибрации пространства-времени. Когда сущность входит в негативное время-пространство, её следующим опытом будет опыт в соответствующем пространстве-времени. Такой опыт осуществляется с помощью формообразующего тела совокупности ум-тело-дух, которые помещают сущность во время-пространство, уместное для воплощения. Вопрос Думаю, для прояснения этой идеи придётся задать несколько вопросов. Возможно, они послужат лучшему пониманию, потому что я действительно запутался. Думаю, это очень важное положение в понимании творения и творца в целом. Если страник четвёртый, пятый и шестой плотностей умирает в третьей плотности, в которой сейчас пребываем мы, оказывается ли он после смерти во времени-пространстве третьей плотности? Ра. Я есть мра. Это будет зависеть от плана, одобренного советом 9. Одни странники предлагают себя только на одно воплощение, другие – на разные продолжительности вашего времени, включая два последних 25-тысячнелетних цикла. Если миссия, указанная в договоре, завершена, совокупность ум-тела-духа странников уйдет в вибрацию дома. Вопрос. На протяжении последних 50 тысяч лет были ли странники на этой планете? Ра. Я есть мра. Были, но немного. Намного больше выбравших присоединиться в последнем 25-ти тысячелетнем цикле, и очень-очень много тех, кто пришел, чтобы пройти через уборку урожая. Вопрос. Вот мой вывод. Если после физической смерти странник возвращается на планету Родину, почему та же сущность, извлеченная из негативного времени пространства, не может вернуться сразу к себе домой, а вынуждена воплощаться в негативном пространстве времени? Ра. Я есм Ра. Как мы говорили, положение в негативном времени-пространстве это положение перед воплощением. После смерти физической совокупности, в активация жёлтого луча, совокупность ум-тело-дух движется в ту часть времени-пространства, в которой луч Индига обеспечивает исцеление и пересмотр закончившегося воплощения. Исцеление и пересмотр выполняются перед тем, как будет совершаться любое движение в сторону опыта другого воплощения. Я понимаю ваше главное заблуждение. Дело в том, что время-пространство так же однородно, как и пространство-время. Оно – такая же сложная и завершенная система иллюзий, танцев и паттернов, как и пространство-время, и обладает такой же структурированной системой того, что вы называете естественными законами. Вопрос. Чтобы расширить концепцию, задам еще один вопрос. 18 тысяч и 11 тысяч лет назад, когда вы приходили на эту планету на кораблях, они назывались кораблями-колоколами и были сфотографированы Джорджем Адамски. Если не ошибаюсь, корабль выглядел как колокол. В верхней части корабля покробы шли иллюминаторы, а внизу находились три полусферы под углом в 120° друг к другу. Это так? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Построены ли они во времени-пространстве или в пространстве времени? Ра. Е есть мра. Мы просим особого внимания, поскольку ответу предстоит быть сложным. Мысль формировалась во времени-пространстве. И эта часть времени-пространства приближается к скорости света. При приближении к скорости света условия в времени-пространстве таковы, что время становится бесконечным, а масса перестаёт существовать. Поэтому тот, кто способен скачивать, скажем, пограничную силу времени-пространства, может размещаться там, где пожелает. Когда мы оказывались там, где хотели, мы создавали сооружения света, выглядевшие как кристаллический колокол. Этот процесс осуществлялся на границе с пространством-временем. Таким образом, имелись два сооружения. Сооружение во времени-пространстве или нематериальное сооружение и сооружение в пространстве-времени или материальное сооружение. Вопрос. Почему была выбрана такая конкретная форма, особенно три полусферы, расположенные внизу? РА. Ей есть МРА. Представлялась эта эстетически приятная форма, она хорошо подходила для тех ограниченных целей, которых требовалось достичь и обуславливалась требованиями вашего пространства-времени. Вопрос. Какой принцип стоял за тремя нижними полусферами? Диктовались ли они просто эстетикой или были устройствами для приземления? Ра. Ей есть мра. Они диктовались эстетикой и были частью системы передвижения, но не механизма приземления. Вопрос. Простите за глупые вопросы. Дело в том, что я пытаюсь разобраться в пространстве-времени и времени-пространстве, поскольку это очень трудная область механизма эволюции. Думаю, она главенствующая для понимания нашей эволюции, однако я не уверен и, возможно, просто трачу время зря. Не мог бы Ра прокомментировать, не напрасно ли это трата времени или исследование могло бы принести пользу? Ра. Е-Е-С-М-Ра. Поскольку концепции пространства-времени в физике и времени-пространства в метафизике механические, они не важны для духовной эволюции совокупности ум-тело-дух. Для сущностей, движущихся к единству и размышляющих над этими концепциями, намного продуктивнее изучение любви и света. Однако материал, скажем, представляет некоторый интерес и безвреден. Вопрос Эти вопросы задавались исключительно для того, чтобы понять или подвести основу и пролить немного больше света, как время-пространство и пространство-время, связанные с эволюцией совокупности ум-тело-дух, и всё для того, чтобы лучше понять технику эволюции. Например, вы говорили: "Разность потенциалов может высвобождаться, а после того, как сущность выучит уроки любви к себе, полярность меняется". Это в том случае, если сущность обладает позитивной ориентацией, оказалась в негативном времени-пространстве и вынуждена воплощаться в негативном пространстве-времени. Я пытался получить немного большее понимание того, что имелось в виду под утверждением. Разность потенциалов может высвобождаться, и после усвоения уроков полярность меняется. Меня очень интересует следующее. Если сущность помещена в негативное время пространства, почему ей необходимо воплощаться в негативное пространство время, учиться научиться любви к себе и развивать уровень полярности шестой плотности прежде, чем она сможет высвободить разность потенциалов? Не могли бы вы поговорить на эту тему? Ра. Ей есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Сущность, воплотившаяся в негативном пространстве времени, не сможет сохранить любую значимую позитивную полярность, поскольку в чистом виде негативность это разновидность, скажем, гравитационной ямы, втягивающей в себя всё. Следовательно, сущности, помнящей выученную и предпочтительную полярность, может потребоваться данный катализатор и повторение уроков служения себе. И всё для того, чтобы сущность выстроила полярность, необходимую для создания потенциала смены поляризации. В этой серии вопросов много избивает в толку. Можем ли мы просить задающего вопроса перефразировать вопрос или вернуться к тому, что его больше всего интересует? Вопрос. На следующем сеансе попытаюсь быть ближе к делу. На этом сеансе я пытался получить информацию, которую считал главной в эволюции духа. Представляется, я отклонёлся от темы. Очень трудно задавать умные вопросы в этой области. Можем ли мы что-то сделать для улучшения контакта или больше удобства инструмента? Хорошо. Я есть мра. Вы самые сознательные. В равнении особенно хороши. Друзья мои, мы вас благодарим и рады говорить с вами. Мы пытаемся помочь в вашей заботе о том, чтобы не истощать инструмент. Хотя запас энергии остаётся, мы пытаемся его сохранить, поскольку инструмент организовал своё подсознание на принятие этой конфигурации. Я есть мра. Друзья мои, вы всё делаете хорошо. Мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. А посему отправляйтесь в путь, ликуя и прославляя могущество и мир одного бесконечного Творца. Адунай. Сян 71. 18 сентября 1981 года. Ра.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 Пока искажения физической совокупности остаются такими, какие они есть, мы не советуем воспользоваться взрослевшими жизненными энергиями для активации физической совокупности. Это приведёт к нехорошим последствиям. Вопрос. На этом сеансе я надеюсь задать несколько других вопросов для обозначения перехода к более плодотворному исследованию. Можно ли усилить полярность, не увеличивая вероятность быть убранным в процессе уборки урожая? Ра. Я есть мра. при уборке урожая в третьей плотности связь между поляризацией и способностью быть убранным в процессе уборки урожая самая важная в этой плотности увеличение сложения другим или сложения себе почти неминуемо усилит способность сущности наслаждаться светом более высокой интенсивности следовательно можно сказать в этой плотности вряд ли можно поляризоваться не увеличив вероятность быть убранным в процессе уборки урожая вопрос возможно ли такое в более высоких плотностях например в пятой Ра. Ей есть мра. При уборке урожая в пятой плотности поляризация имеет мало общего с вероятностью быть убранным. Вопрос. Не могли бы вы объяснить концепцию работы с непроявленным существом в третьей плотности для ускорения эволюции? Ра. Ей есть мра. Вопрос многослойный и не совсем ясно, какие слои нам хотелось бы осветить. Пожалуйста, если можно, перефразируйте вопрос, обозначая глубину требующейся информации. Вопрос. Пожалуйста, дайте определение непроявленного существа. Ра. Я есть мра. Напоминаем, вам бы хотелось рассмотреть глубинные слои информации, поэтому мы будем отвечать не исчерпывающе, но немного затронем внешнее учение. Как мы говорили, непроявленное существо это существо, которое существует и выполняет свою работу без отношения с другими я или без помощи других я. Обдумывая эту концепцию, вы можете видеть неизбежную связь между непроявленным я и метафизическим я или я во времени-пространстве, аналогично пространству-времени. Медитация, размышление, то, что можно назвать внутренним балансированием мыслей и реакций, вот виды деятельности непроявленного я, наиболее тесно выровненные с метафизическим я. Вопрос: когда сущность проходит через процесс смерти в третьей плотности, она оказывается во времени-пространстве. Она оказывается в другом наборе условий. Не могли бы вы описать условия или свойства времени-пространства, а затем процесс исцеления опытов воплощения, с которым сталкиваются некоторые сущности? Ара. Я есть мра. Хотя на этот вопрос очень трудно ответить из-за ограничений совокупности звуковых вибраций вашего пространства-времени, мы попытаемся сделать всё, что в наших силах. Признак времени-пространства это неоднозначность времени-пространства. В вашем пространстве-времени ориентация материала в пространстве создаёт ощутимую иллюзию пространства. Во времени-пространстве неодинаковость, воспринимаемая как различие, создаётся свойством, известным вам как время. Это свойство обуславливает относительную неосязаемость сущностей и опытов. В вашей иллюзии каждая частица или сердевинная вибрация движется со скоростью, приближающейся к той, которую вы называете скоростью света. Во времени-пространстве частицы движутся со сверхсветовыми скоростями. Время-пространство или метафизический опыт настроен очень тонко. И хотя время-пространство является аналогом пространства-времени, оно не обладает ощутимыми характеристиками пространства-времени. На этих метафизических планах существует много того, что вы назвать временем, которое используется для просмотра и пересмотра всего пережитого и выученного в предыдущем воплощении в пространстве-времени. Крайняя текучесть этих областей позволяет постичь многое, что нуждается в усвоении перед тем, как произойдёт исцеление сущности. Каждая сущность помещается в некое неподвижное положение в пространстве подобно тому, как в пространстве времени вас помещают в некое неподвижное состояние во времени Высшее Я помещает сущность в неподвижные пространства так, чтобы она могла пребывать в уместной конфигурации для изучения обучения того, что она получила воплощении в пространстве времени В зависимости от центра времени и пространства там будут помощники, помогающие в процессе исцеления Процесс включает полный просмотр опытов, завершившихся в воплощении на фоне общего опыта совокупности ум-тело-дух, прощение я за неправильные шаги, предпринятые несмотря на указатели, упущенные во время воплощения, и наконец, тщательный выбор уроков для следующего воплощения. До тех пор, пока сущность не сможет сознательно осознать процесс пространства-времени и способы эволюции духа, после чего она будет сознательно принимать участие во всех решениях. Все решения принимаются высшим я. Вопрос Одинаков ли процесс исцеления в позитивном и негативном времени-пространстве? Ра. Я есть мра. В пространстве времени процесс прощения и принятия во многом напоминает аналогичные процессы во времени-пространстве тем, что качество процесса одинаковое. Однако в пространстве времени невозможно определить ход событий выше воплощения. В нём можно только исправлять существующие несбалансированности. С другой стороны, во времени-пространстве невозможно исправить любые несбалансированные действия. В нём можно только воспринимать дисбалансированности и прощать себя за их существование. Затем принимается решение наметить возможности вероятности исправления этих дисбалансированностей в том, что вы называете будущими опытами в пространстве времени. Преимущество времени-пространства в текучести развития общего представления. Преимущество пространства-времени в том, что работая в темноте с крошечной свечой, можно исправлять дисбалансированности. Вопрос Если сущность выбрала негативную поляризацию, одинаковы ли процессы исцеления и пересмотра для позитивного и негативного путей? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос: происходят ли процессы, о которых мы говорим, на многих планетах нашей галактики Млечный Путь или они происходят на всех планетах? Каков процент? Ра. Я есть мра. Такие процессы происходят на всех планетах, порождённых под логасами, похожими на ваш. Процент обитаемых планет приблизительно 10%. Вопрос: сколько процентов звёзд обладают планетарными системами? Ра. Я есть мра. Информация несущественна, но безвредна. Планетами, какими вы их знаете, обладают приблизительно 32% звёзд. Ещё 60% звёзд обладают неким видом кластерного материала и обитаемы в некоторых плотностях. Вопрос. И это свидетельствует о том, что, грубо говоря, 3% всех звёзд имеют обитаемые планеты. Процесс эволюции феномен, наблюдаемый во всей известной Вселенной. И это так? Ра. Я есть Мра. Это актовый бесконечного познания одного Творца пронизывает всё одно бесконечное творение с измерениями, запрограммированными под логосыми того, что вы называете большими или меньшими галактиками. Эти изменения незначительны. Их можно сравнивать с разными географическими районами, к которым используются разные произношения одной и той же звуковой вибрации или концепции. Вопрос. Представляется, под логос, такой как наше солнце, пользуется свободной волей лишь для незначительной модификации намного большей общей идеи сотворённой эволюции. Он делает это так, чтобы общий план сотворённой эволюции оставался постоянным в одном бесконечном творении. Суть этого процесса возподлогаса посредством плотностей и нахождение пути назад к первичному замыслу, пользуясь первым искажением. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда каждая сущность пребывает на пути, ведущем к одному пункту назначения. Это похоже на то, когда много-много дорог проходят через многие-многие места, но в конце концов сливаются в один большой центр. Это так? Ра. Ее исмра. Да, но потребуется более глубокое описание. Более приемлемой была бы мысль, что каждая сущность содержит в себе все плотности и подплотности октавы, и, невзирая на то, куда ведут выборы каждой сущности, её великий внутренний шаблон един со всеми другими. Следовательно, её опыты будут укладываться в паттерны путешествия назад к первичному логосу. И это осуществляется посредством свободной воли, но материалы, в пределах которых совершаются выборы, представляют один шаблон. Вопрос Вы упоминали о том, что чистая негативность действует как гравитационная яма, притягивающая к себе всё. Интересно, обладает ли таким же действием чистая позитивность? Не могли бы вы ответить? Ра. Я есть мра. Нет, позитивность оказывает намного более слабый эффект, поскольку любая приближающаяся к чистоте позитивность больше признаёт свободную волю. Поэтому, хотя в среде резонирующих гармоний негативно ориентированные сущности труднее поляризоваться негативно, она всё же не считает, и это возможно. С другой стороны, негативная поляризация это поляризация, не принимающая концепцию свободной воли других я. Поэтому в социальной совокупности, чья негативность приближается к частоте, давление на других я постоянно. В такой ситуации позитивная сущность будет желать, чтобы другие я обладали свободной волей. Я откажется от способности давить своей свободной волей, несмотря на то, что свободные воли негативно ориентированных сущностей склонны к завоеванию. Вопрос. Пожалуйста, прокомментируйте точность последующего утверждения. Собираясь поговорить о концепции магии, я определяю её как способность сотворять изменения в сознании по желанию. Приемлемо ли такое определение? Ра. Я есть мра. Такое определение приемлемо в том, что возлагает на адепта нагрузку, которую он может выдержать. Лучше понять это определение можно, возвращаясь к предыдущему вопросу. По вашему измерению о работе, связанной с неявленным я? В магии сущность работает со своим непроявленным я в теле, уме и духе, причём их смешение зависит от природы работы. Магической работе способствует повышение активности энергетического центра Луча Индига. Энергетический центр Луча Индига питается так же, как и все другие энергетические центры, опытом, но больше всего он питается тем, что мы назвали тренировками личности. Вопрос. Полагаю, цель ритуала белой магии сотворить изменения в сознании группы. Это так? Ра. Ей есть мра. Не обязательно. То, что вы называете белой магией, может работать в целях изменения только своего я или места работы. Причём работа базируется на знании того, что помощь себе в поляризации в сторону любви и света это помощь планетарной вибрации. Вопрос: изменение в сознании должно выливаться в большее искажение в сторону служения другим. Единство со всем и знание необходимо для осуществления служения. Это так или есть какие-либо другие желаемые результаты? Ра. Я есть мра. Фразы достойны похвалы. Сердцевина белой магии ощущение радости союза с творцом. Такая радость будет обязательно излучаться во все жизненные опыты позитивного адепта. Именно по этой причине сексуальная магия не ограничивается только негативно поляризованными адептами. При правильном использовании она находит своё место в высшей магии, поскольку выполняемая надлежащим образом соединяет тело, ум и дух с одним бесконечным творцом. Любая упомянутая вами цель должна принимать во внимание основной союз с одним бесконечным творцом, поскольку в силу необходимости такой союз неминуемо вылится в служение другим. Вопрос. Существуют, скажем, определённые правила белой магии. Упомяну некоторые из них, попрошу прокомментировать их с точки зрения философского содержания или основы и прибавить к списку любое важное правило, которым я пренебрёг. Во-первых, особое место работы, предпочтительно созданные практикующим Во-вторых, особый сигнал или ключ, такой как звонок, призывающий магическую сущность. В-третьих, особая одежда, надеваемая только для работы. В-четвёртых, конкретное время дня. В-пятых, ряд совпадностей ритуальных звуковых вибраций, предназначенных для создания желаемого ментального искажения. В-шестых, цель группы, поставленная для каждого сеанса. Не могли бы вы прокомментировать этот перечень? Ра. Я есть мра. комментирует перечень, значит, играть в механику, рассматривающую инструменты оркестра и приспосабливающую или настраивающую их. Вы заметите, что всё это механические детали. Здесь нет искусства. Самый наименее важный пункт то, что вы называете временем дня. Он важен в тех центрах опыта, в которых в сущности ищут метафизического опыта без сознательного контроля над поиском. Повторение работы придаёт поиску структуру. В этой конкретной группе структура доступна без необходимости неизбежной одинаковости времени работы. Однако можно отметить, регулярность всегда полезна. Вопрос. На предыдущем сеансе вы сказали, что какое-то время Рай искал группу такую как наша. Полагаю, этот поиск производился с целью передачи закон одного. Это так? Ра. Я есть мра. Частично да. Как уже говорилось, мы хотели попытаться вернуть долг за искажение этого закона, запущенное нашими наивными действиями в вашем прошлом. Вопрос. Можете ли вы сказать, достаточно ли мы раскрыли материал, который, будучи опубликован, послужит необходимым возвратом долга за наивные действия? Ра. Я есть мра. Мы не имеем в виду неуважения к вашему служению, но и не ожидаем полной компенсации искажений. Мы предлагаем свои мысли лишь в качестве попытки. Для нас попытка гораздо важнее, чем завершение результата. Природа вашего языка такова, что со своей стороны мы не можем полностью исправить искажения, а только кое-что ответить. В ответ на ваше желание понять связь между пространством и временем и временем пространством можно сказать: мы осуществляли поиск во времени-пространстве, поскольку в этой иллюзии сущности можно рассматривать как совокупности вибраций, а группы как гармоники в совокупностях вибраций. Вопрос Самый важный аспект нашего общения послужить цели частичного просветления ныне воплощённых сущностей, начавших осознавать свою роль в эволюционном процессе. Я прав? Ра. Я есть мра. Да. Можно заметить, что такова цель всех памятников материальной культуры и опытов, в которых сущности могут войти в контакт и не стать собственностью ра или этого контакта. Мы находим, что инструмент принёбрёг непрерывным напоминанием о необходимости удержания в запасе определённой порции энергии. я рекомендовал вас как часть внутренней программы, поскольку только так мы можем увеличить число сеансов. Для нас это приемлемо. Переданная энергия возрастает очень-очень медленно. Скорее мы будем вынуждены вас покинуть. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос? Вопрос. Что мы можем сделать для улучшения контакта или больше удобства инструмента? Ра. Я есть мра. Вы сознательно уделяйте больше внимания выравниванию аксессуаров. Мы вас благодарим. Я есть мра. Я покидаю вас в любви и славе бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай. Сеанс 72. 14 октября 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я и есть мрак. Искажение физической энергии инструмента на прежнем уровне. Уровень жизненной энергии отклонился от нормальных уровней, немного понизился за счет искажения в активности ментальной совокупности инструмента, отвечавшей, скажем, за трудности в достижении надлежащей конфигурации для этого контакта. Вопрос. Повлиял ли выполненный нами ритуал изгнания начищения места работы и экранирования нежелательных влияний? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не скажете ли вы, что я могу сделать для повышения эффективности ритуала? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Не могли бы вы сказать, что вынудил инструмент потерять сознание на последних двух медитациях до такой степени, что мы были вынуждены их прервать? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы начать? Ра. Я есть Мра. Сущность, приветствующая инструмент от имени группы Ориона, впервые попыталась вынудить совокупность ум-тело-дух, который вы можете назвать духом, покинуть физическую совокупность жёлтого луча в заблуждении, что она готовится к контакту с Ра. Вы знакомы с этой тактикой и ее последствиями. Не останавливаясь на ощущении приветствия, инструмент призвал заземление физической совокупности, попросив, чтобы его задержали за руку. Таким образом, самая великая цель сущности Орионы не была достигнута. Однако выявилось то, что все присутствующие не смогли отличить потерю сознания невредимой совокупности ум-тело-дух от состояния транса, в котором не пребывала совокупность ум-тело-дух. Сущность Ориона прибегла к полной интенсивности приветствия, вызывающего головокружение в медитации, если ощущается без защиты. Это и вызвало потерю в сознании инструмента, как и в том, что вы бы назвали обмороком или головокружением. Сущность Ориона воспользовалась тактикой, направленной на прерывание контакта с РА. Вопрос. В следующем месяце инструменту назначена операция на руке. Если для достижения бессознательного состояния будет использован общий наркоз, позволит ли это или какие-то другие параметры операции вторжение сущности Ориона? РА. Я есть МРА. Это абсолютно невозможно, поскольку в совокупности ум-тел-дух, покидающей физическую совокупность желтого луча, отсутствует намерения пребывать в служении Творцу именно таким образом. Позиция того, кто приближается к опыту, который вы описываете, не была бы приближением к бессознательному состоянию с таким намерением. Вопрос. Верю – это очень важный принцип в связи с законом одного. Вы утверждали, что позиция индивидуума очень важна для того, чтобы попытка сущности Ориона оказалась неэффективной. Не могли бы вы объяснить, как работает этот механизм в связи с законом одного, почему позиция сущности столь важна и почему она позволяет действовать сущности риона? Ра. Я есть мра. В работе бесконечного творения чрезвычайно важен закон запутывания или свободной воли. Выражение намерения обладает такой же интенсивностью притяжения, как и основной полярности, как и интенсивность намерения или желания. Поэтому те, чьи желания поверхностны или преходящи, испытывают лишь эфемерный конфигурации того, что могло бы называться магическим состоянием. Есть поворотный момент, ось, которая поворачивается, как только совокупность ум-тело-дух выражает волю служить. Если воля и желание направлены на желание служения другим, активируется соответствующая полярность. В этой группе имеются три таких воли, работающие заодно с инструментом. Их главная позиция верность служению. Именно так и должно быть для балансирования работы и продолжения контакта. Совокупность нашей вибрации направлена и желание служить обладает определённой степенью частоты. Это привлекло внимание основной полярности, которую выражаете вы Можно заметить, такая конфигурация свободной воли, направленная только на служение другим, обладает потенциалом оживления огромной массы сил света. Однако позитивная сила света работает посредством свободной воли, и её следует призывать. Нам не следовало об этом говорить, и мы не будем руководить вами, поскольку природа нашего контакта такова, что чистота вашей свободной воли должна сохраняться и быть превыше всего. Вы прокладываете свой путь с помощью опытов, открывая склонности, которые могут быть полезными. Вопрос Негативно ориентированные сущности, контактирующие с нами и другими на этой планете, ограничены первым искажением. Очевидно, они ограничены и только что выполненным ритуалом изгнания. В связи со свободной волей, не могли бы вы описать, как они ограничивают себя для работы в рамках первого искажения и как работает сам ритуал изгнания? Ра. Я есть мра. Ответ будет состоять из нескольких частей. Во-первых, сущности негативной полярности не работают со свободной волей до тех пор, пока этого не требуется. Они приглашают себя сами и будут стараться туда, куда только можно. Во-вторых, они ограничены великим законом запутывания так, что по большей части не способны входить в эту планетарную сферу влияния и вынуждены пользоваться окнами искажения времени-пространства, если возникает побуждение сбалансировать позитивный призыв. Как только они оказываются здесь, их желание завоёвывать. В-третьих, Пользуясь примером попытки навсегда убрать инструмент из этого пространства времени, требовалось желание инструмента покинуть физическую совокупность жёлтого луча по свободной воле. То есть была совершена попытка обмана, чтобы заставить такие сущности обнаружить стену, через которую они не могут пройти. Создаётся вещества в виде форм света. В возведении стены света осуществляется с помощью совокупности энергии существ света и привлечённых аспектов одного бесконечного творца. Вопрос Насколько я понимаю, всё, что мы переживаем в связи с контактом, наше искажение в сторону знания, чтобы служить, искажение в сущности Риона в сторону понижения эффективности контакта. Результат первого искажения. Оно создаёт свободную атмосферу для творца, познающего себя посредством взаимодействия своих частей, где одна уважает другую. Верна ли моя точка зрения в связи с тем, что я только что сказал? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос На последнем сеансе вы сказали, если инструмент будет пользоваться любым увеличением жизненной энергии для физической активности, ей придется дорого за это заплатить. Не могли бы вы рассказать о природе платы и почему все будет именно так? Ра. Е есть мра. Уровень физической энергии – это величина доступной энергии совокупности тела у совокупности ум-тела-дух. Измерение жизненной энергии – это измерение, выражающее количество энергии жизнеспособности совокупности ум-тела-дух. Инструмент обладает большим искажением в связи с активностью совокупности ума, активностью совокупности духа, огромной преданностью Творцу и воле. Поэтому жизненные энергии инструмента, даже при отсутствии любого измеряемого физического запаса, очень значительно. Однако использование энергии воли, ума и духа для активности физической совокупности вызывает еще больше искажений в сторону уменьшения жизненной энергии, чем если бы оно вызывалось использованием на глубине желания и воли в совокупности ум-тела-дух. Желание этой сущности служит творцу. Она рассматривает всё служение как служение творцу. Вот почему мы предостерегаем группу поддержки и сам инструмент. Все служения не одинаковы по глубине искажения. Перерасход жизненной энергии это быстрое угасание жизненной силы. Вопрос. Вы упомянули о доступности большого количества света. Не могла бы группа посредством уместно выполненного ритуала воспользоваться им для подзарядки жизненной энергии инструмента? Ра. Я есть мра. Да. Однако мы предостерегаем против любой работы, призывающей любую сущность. В вашей работе нужно быть разборчивыми. Вопрос. Не могли бы вы объяснить, что имеется в виду под призыванием любой сущности? Ра. Её есть мра. Догадайтесь сами. Объяснение это вторжение. Мы можем только просить вашего осознания того, что всё есть одно. Вопрос. Мы включили в ритуал изгнания йод-хе-во-хе, слово шин, чтобы получилось йод-хе-шин-во-хе. Это полезно? Ра. Е есть мра. Полезно, собственно, для инструмента, чьи искажения вибрируют в соответствии с этой совокупностью звуковой вибрации. Вопрос. В будущем у нас будет группа медитация. Меня беспокоит защита инструмента, если он станет каналом еще и для медитаций. Существует ли оптимальное время или ограничение количества времени для эффективности ритуала изгнания? Или если мы продолжим ежедневно очищать рабочее место с помощью ритуала изгнания, будет ли он работать длительный период времени? Или ритуал должен выполняться прямо перед медитациями? Ра. Е есть мра. Последнее предложение самое правильное. Вопрос. После всех предпринятых мер предосторожности, существует ли сейчас какой-то риск, что инструмент будет увиден сущностью Ориона? Ра. Яи смра. Возможность для сущности Ориона целиком и полностью зависит от состояния сознания и готовности инструмента. Мы бы сказали, что этот инструмент всё ещё новичок в открытии себя вопросом, поскольку именно такой формат используем ИРА. Когда сознание инструмента возрастёт, такая предосторожность станет ненужной. Вопрос: Почему в ритуале изгнания отсутствует защита на полу и должна ли она быть? Ра. Яи смра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Развитие психического приветствия возможно только посредством энергетических центров, начиная с состояния, когда вы можете призывать фиолетовый луч, движущийся через энергетический центр adepta и оттуда к возможной цели. В зависимости от природы вибрации и цели приветствия, будь оно позитивным или негативным, сущность будет наращивать энергию или блокировать её желаемым способом. Мы, Ра, приходим к инструменту в виде smok-полосного контакта с помощью фиолетового луча. Другие могли бы прорываться посредством этого луча в любой энергетический центр. Например, когда мы пытаемся передать наше искажение понимание Закона 1, мы широко пользуемся энергетическим центром голубого луча инструмента. Сущность Ориона прорывается с помощью того же фиолетового луча и движется в два места, пытаясь воспользоваться по большей части не физическими возможностями. Она активирует энергетический центр зеленой энергии, одновременно блокируя энергетический центр луча Индиго. Такое сочетание вызывает запутывание инструмента и склонение к последующей сверхактивности в немудрых пропорциях для деятельности физической совокупности. Сущность ареона выискивает искажение, запрограммированное до воплощения, и развивает их в воплощённом состоянии, будучи одним бесконечным творцом энергии самой жизни, текут извижного поля со тела и видимо в своей магнитной форме. Следовательно, только творец может входить в энергетическую оболочку тела через ноги для какого-либо действия. Действие адепта это действие с более высокого направления. Они позволяют сооружения стены света. Можем ли мы просить любой короткий вопрос? Вопрос. Что мы можем сделать для улучшения контакта или больше удобства инструмента? Ра. Я есть мра. Инструмент усилил искажение в области шеи. Следует уделить внимание обеспечению большего комфорта. Друзья мои, всё хорошо. Терпимость и терпение, наблюдаемые ра, достойны похвалы. Продолжайте быть разборчивыми в цели и заботьтесь о надлежащих конфигурациях для контакта. Тогда контакт будет продолжаться. Для нас это приемлемо. Я есть мра. Друзья мои, я покидаю вас, процветая в любви и славе бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай. Сян 73. 21 октября 1981 года.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 Егис мра. С каждым сеансом описанный ритуал усиливает эффективность в виде частоты. Необходимо не только для контакта с Ра, но и для любой работы Adepta. Вопрос. Сейчас мне хотелось бы поблагодарить Ра за возможность пребывать в служении тем на этой сфере, кому хотелось бы иметь информацию, которую мы предоставляем. Вы утверждали, что свободная воля, направленная на служение другим, обладает потенциалом пробуждения огромной массы силы света. Полагаю, тоже справедливо и для полярности служения себе. Это так? Ра. Е есть мра. Нет, но всё гораздо тоньше. При привязывании и воскрешении в памяти того, что можно назвать негативными сущностями или качествами, пробуждается позитивно ориентированный эквивалент, однако пребывающий на пути служения другим, ожидает призыва и может посылать только любовь. Вопрос. Пытаюсь понять. Процесс пробуждения, как вижу его я, является исключительно результатом деятельности свободной воли. И как вы говорили, желание воли и частота желания адепты усиливаются. Усиливается и пробуждение сил света. Справедливо ли это для позитивных и негативных потенциалов, и прав ли я в своём высказывании? Ра. Е есть мра. Чтобы избежать путаницы, сначала проясним правильность вашего предположения. Прибывающие на пути служения другим могут призывать силы света прямо пропорционально силе и частоте воли служить. Прибывающие на пути служения себе могут призывать силу тьмы прямо пропорционально силе и чистоте желания служить. Вопрос. Бесспорно, сегодня я допущу много ошибок, потому что пытаюсь угадать, как это работает. Рассматривая упражнение среднего столба, я ошибался в том, что адепт видит или визуализирует свет, движущийся вниз из короны чакры к ногам. Я сказал, что творец входит через ноги и движется вверх, то есть периливидный свет входит в ноги и движется вверх. Представляется адепт, пробуждающий силу света и визуализирующий ее использование, визуализировал бы вход в ноги, наращивание энергии, красный энергетический центр, а затем движение вверх через энергетические центры. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, в чем я не прав? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы сделать это? Ра. Ей есть мрак. Вы имеете дело с двумя концепциями. Первая великий столб развития света в микроскопическом уме или духе. Этот способ предполагает, что ещё до магической работы все энергетические центры adepta будут функционировать в высшей степени, плавно и сбалансированно. Вся магическая работа основана на воскрешении в памяти и или призыве. Первый призыв любой магической работы призыв магической личности. Вы уже знакомы с этим термином. В работе, о которой вы говорите, первое условие начало призывания магической личности. Она призывается посредством надевания подходящей одежды. Если у вас нет подходящего одеяния или талисмана, можно воспользоваться жестом. Второе условие воскрешение в памяти великого креста жизни. Это расширение магической личности до становления творцом. И вновь все призывы и воскрешение в памяти вытягиваются через энергетический центр фиолетовой энергии. Затем этот процесс можно продолжать какими бы энергетическими центрами вы ни желали воспользоваться. Вопрос То есть вы имеете в виду разницу между спирилевидным светом, входящим через ноги, и светом, призываемым через коронную чакру. Ра. Я есть мра. Действие восходящего спирилевидного света, вытягиваемого волей для встречи с внутренним светом одного бесконечного творца, можно уподобить биению сердца, движению мышц, окружающих лёгкие, и всем другим функциям парасимпатической нервной системы. Призывание адепта можно уподобить тем нервным и мышечным действиям, которые может сознательно контролировать совокупность ум, тела, дух. Вопрос. Раньше вы говорили, высота, на которой встречаются два направления, является мерой развития конкретной совокупности ум-тело-дух. Я прав? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Представляется, визуализация призыва зависела бы от цели использования света. Им можно пользоваться для целительства, общения или для общего сознания и творения и творца. Не могли бы вы поговорить об этом процессе и справедливости моего допущения? Ра. Е есть мрак. Предположим некоторые мысли, хотя и сомневаемся, что можем исчерпать эту тему. Каждая визуализация, независимо от особенностей работы, начинается с работы в луче Индига. Как вы можете осознавать ритуал, который вы начали, целиком и полностью работает с лучом Индига. Это хорошо, поскольку является проходом. С самого начала свет можно призывать для общения или целительства. Вы можете заметить, в ритуале, который мы предложили для надлежащего начала работы с Ра, первая фокусировка делается на творца. Далее мы бы отметили положение, которое и тонко, и интересно. На своём пути восходящий перламутровый свет начинается посредством воли и достигает высоты места встречи с внутренним огнём одного творца. И всё же, это лишь подготовка к работе над умом, телом, духом, которая может осуществляться адептом. Далее происходит кристаллизация энергетических центров, используемых для каждой работы. Она происходит так, чтобы маг всё больше и больше становился тем, что ищет. А вот самое важное, Аналог совокупности ум-тело-дух во времени-пространстве, который призывается как магическая личность, обладает возможностью быстро извлекать пользу из действия катализатора, доступного совокупности ум-тело-дух в пространстве-времени третьей плотности. Следовательно, адепт очень помогает форцу, предлагая катализатор большей части творения, цельности ум-тело-дух сущности. Вопрос. Важные факторы желание и воля. Это так? Ра. Я есть мра. Мы бы прибавили ещё одно качество. Ключи к магической личности – желание, воля и полярность. Вопрос. Многие так называемые проповедники, имеющиеся сейчас в нашем обществе, обладают огромным желанием, очень сильной волей и, возможно, ярко выраженной полярностью. Но представляется, что во многих случаях присутствует недостаточное сознание и это лишает работы фиктивности в магическом смысле. Прав ли я в таком анализе? Ра. Я есть мра. Частично. в исследовании полярности в служении другим самое важное свободная воля. Сущности, о которых вы говорите, пытаются сотворить позитивные изменения в сознании, ограничивая свободную волю. Это создаёт блокирование магической природы работы, за исключением тех случаев, когда сущность свободно желает принимать деятельность, как вы его назвали, проповедника. Вопрос: в связи с таким видом общения, какова ориентация того, кто известен как Иисус из Назарета? Ра. Я есть мра. Вам следует прочесть работы этой сущности. Она предлагала себя в качестве учителя только тем совокупностям ум-тело-дух, которые собирались его послушать. И даже тогда он говорил как бы через завесу, то есть притчами. Поэтому не желающие слушать могли покинуть комнату. Когда эту сущность просили об исцелении, она часто это делала. Всегда заканчивала работу двумя наставлениями. Первое чтобы исцеляемая сущность исцелилась своей верой, то есть способностью позволять и принимать изменения в фиолетовом луче посредством прохода к разумной энергии. Второе, она всегда говорила: никому не рассказывай. Такие наставления позволяли максимальное использование свободной воли, сохраняя преданность позитивной чистоте работы. Вопрос: могло бы показаться, что сотворённые Иисусом чудеса до некоторой степени ограничивают свободную волю в том, что кажущееся чудо совершается в результате работы адепта. Это можно распространить на любое явление, отклоняющееся от нормы или от общепринятого? Не могли бы вы рассказать об этом парадоксе, который сразу же становится проблемой для всех, кто занимается целительством? Ра. Я есть мра. Мы, смиренные посланцы закона одного. Мы не усматриваем никакого парадокса. Работа, которая кажется магической и, казалось бы, вмешивающаяся в свободную волю, на самом деле таковой не является, поскольку искажений восприятия так же много, как и свидетелей, и каждый свидетель видит то, что желает видеть. При чудесном исцелении вмешательство в свободную волю происходит только тогда, когда сущность, выполняющую работу, приписывает исцеление исключительно своему мастерству. Тот же, кто заявляет, что работа выполняется не им, а через него, не вторгается в свободную волю. Вопрос. Тот, кто известен как Иисус, собрал 12 учеников. С какой целью? Ра. Я есть мра. Какой была бы цель учения и обучения, если бы не было учителей? Те, кто притянулись к этой сущности, были притянуты ею без ожидания любого конечного результата. Сущность приняла честь и обязанность, возложенная на нее самой природой и ощущением этой сущности, и говорила, что такова ее миссия. Вопрос. Полагаю, в упражнении огня целитель работал бы с той энергией, о которой вы говорили, как о входящей через коронную чакру. Это так? Ра. Ей есть мра. Да. С небольшим замечанием, необходимым для хода ваших мыслей с целью продолжения этой линии учения. Когда магическая личность пребывает в энергетическом центре зелёного луча для выполнения целительской работы, энергию можно рассматривать как кристаллизованный центр, через который энергия передаётся телу. Следовательно, этой конкретной форме целительства пользуются и энергия adepta, и энергия восходящего спирливидного света. Когда центр зелёного луча становится более сияющим, а мы могли бы заметить, что сияние подразумевается не сверхактивность, а кристаллизацию энергии зелёного центра совокупности тела, сперль видно закручивается дважды. Сначала она движется по часовой стрелке от энергетического центра зелёного луча к правому плечу, через голову, правый локоть, вниз через солнечное сплетение и течёт в левую руку. Это собирает всю энергию самокупности тела в канал, который затем вращается по большому кругу. Вновь по часовой стрелке, справа мы исправляем инструмент, слева к ногам в правую руку, в корону в левую руку и так далее. Затем входящая энергия тела, кристаллизованная, упорядоченная и передаваемая личностью adepta, достигшего энергетического центра зелёного луча, может сливаться с общими энергиями воплощённого adepta и предлагать служение и исцеление сущности, просящей такого служения. Такая ситуация возникает всегда, когда есть сущность, работающая через канал с целью исцеления. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, как такая передача света влияла бы на исцеляемого пациента? Ра. Егис мра. Влияние в поляризации. Сущность может принимать или не принимать любой процент предлагаемой поляризованной жизненной энергии. В случае целительства с наложением рук энергия передаётся более конкретно, и возможность принятия энергии тоже более конкретна. Можно видеть, что камера царя не использовалась для такой формы работы. Скорее она служила в качестве дополнительной возможности для усиления энергии тех, чьи энергии низки. Такими средствами можно помочь тем, кто обладает многими искажениями, называемыми болезнями. Вопрос. Выскажу обобщённое утверждение, которое вы можете исправить. Насколько я вижу, общая картина целителя и пациента такова: Из-за блокирования одного или более энергетических центров мы будем рассматривать одну конкретную проблему. Из-за того, что этот энергетический центр блокирует восходящий спиралевидный свет, сотворяющий одно из семи тел, исцеляемая сущность блокирована от сохранения этого тела. Это приводит к несовершенству этого тела. Такое искажение мы называем болезнью или аномалией тела, отличного от совершенства. Целитель, обладая надлежащей конфигурацией энергетических центров, через свои энергетические центры способен передавать свет, нисходящий и втекающий свет, пациенту. Если исцеляемый обладает ментальной конфигурацией принятия света, свет входит в физическую совокупность и создаёт новую конфигурацию искажения, созданного из начальной блокировки. Уверен, что допустил много ошибок. Не могли бы вы их исправить? Ра. Я есть мра. Ваши ошибки незначительны. Сейчас мы не пытались бы серьёзно очищать это высказывание, поскольку существует подготовительный материал, который несомненно последует. Мы можем сказать, что существует разные виды целительства. Во многих из них используется только энергия депта. В упражнении огня передаётся и физическая энергия совокупности. Далее можно заметить, если пациент, искренне желающий исцеления, остаётся неисцелённым, как вы называете это искажение? Вы можете рассмотреть выборы, сделанные перед воплощением. В такой сущности полезнее предложить медитировать на позитивное использование ограничений, которые она может испытывать. Также заметим, в таких случаях часто помогает работа с лучевым андига. Кроме этих замечаний, нам не хотелось бы далее комментировать ваше высказывание, по крайней мере, на этом сеансе. Вопрос. Представляется тем, кто пребывает на пути служения другим, очень важно развивать состояние, которое я могу описать только как вибрацию. Такое состояние развивается посредством медитации, ритуала, признательности творению или творцу и выливается в состояние ума, которое я могу выразить только как повышение вибрации или укрепление единства со всем. Не могли бы вы расширить и исправить это высказывание? Ра. Я есть мра. Мы не будем исправлять это высказывание, но расширим его предположение, что к этим качествам вы можете прибавить следующее: жить день за днём и момент за моментом, поскольку истинный адепт живёт именно так. Вопрос. Спасибо. Не могли бы вы рассказать о количестве возможных передач энергии между двумя или более совокупностями ум-тело-дух? Велико ли оно или нет? Ра. Я есть мра. Количество передач бесконечно. Разве каждая совокупность ум-тело-дух не уникальна? Вопрос. Не могли бы вы пояснить выражение передачи энергии между двумя совокупностями ум-тело-дух? Ра. Ей есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. У инструмента еще есть переданная энергия, но мы находим быстро увеличивающиеся искажения в виде боли в шее, области спины, запястьях и пальцах. Передача физической энергии может осуществляться многими способами. Приведем два примера. Каждая передача начинается с ощущения своего Я творцом или призванной магической личностью. Это можно делать сознательно или бессознательно. Упражнение, о котором мы говорили, называется упражнением огня. Это передача физической энергии, не проникающей глубоко в комбинации и совокупности тела. Такая передача очень тонкая и в каждом случае уникальна тем, что предлагается и что принимается. Сейчас следует заметить, именно по этой причине и существует бесконечное множество возможных передач энергии. Вторая передача энергии, о которой мы будем говорить, передача сексуальной энергии. У всех сущностей, вибрирующих на активности зелёного луча, передача сексуальной энергии происходит не на магическом уровне. Как в случае инструмента, посвятившего себя служению одному бесконечному творцу, возможно дальнейшее очищение и передача этой энергии. Когда другой я тоже посвящает себя служению одному творцу, передача удваивается. Тогда количество переданной энергии зависит только от количества созданной и высвобождённой сексуальной энергии. С этого момента очищения ведут сферу высшей сексуальной магии. В сфере ментальных тел существуют вариации переданной ментальной энергии, и вновь она зависит от знания направления поиска и предложенного знания. Самая распространенная передача ментальной энергии – учитель и ученик. Количество энергии зависит от качества предложений со стороны учителя, от чистоты его желания служить и от качества предложенной информации. Со стороны ученика оно зависит от чистоты желания учиться и качества вибраций и совокупности ума, получающей знания. Еще одна форма передач ментальной энергии – слушатель и говорящий. Если говорящий испытывает ментальную эмоциональную совокупность искажений в сторону страдания, печали или другой ментальной боли от того, о чём мы говорили раньше, вы можете собрать знания о вариациях возможных при такой передаче. Передача духовной энергии пребывает в сердцевине всех передач энергии, поскольку важнее всего осознание себя и других и от творцом. Это духовная работа. Разнообразие передач духовной энергии включает всё то, о чём мы говорили сегодня. Рассматривать тему adepta Есть ещё короткие вопросы перед тем, как мы покинем этот инструмент. Вопрос. Во-первых, что мы можем сделать для улучшения комфорта инструмента и контакта? И во-вторых, что из сказанного на сегодняшнем сеансе вы не хотели бы публиковать? Ра. Я из мра. Мы хотим привлечь ваше внимание к двум пунктам. Первый. Хорошо, что свече с периливидно закручивающейся на 10% на каждом сеансе никогда не позволяет угасать, поскольку это создавало бы дисбаланс в уравнении аксессуаров, играющих роль в защите инструмента. Второй. Мы хотим привлечь внимание к области шеи, она должна поддерживаться более комфортно. Эта трудность сокращает время сеанса. Друзья мои, мы благодарим вас за сознательность и дотошность по отношению к аксессуарам, значимость которых возрастает по мере приложения работы. Что же касается публикации материала, переданного на этом сеансе, решение за вами. Я есть мра. Я покидаю вас, прославляя любовь и свет одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. Адунай. Сян 74.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 Прежде чем мы перейдём к новому материалу, представляется, на последнем сеансе произошла маленькая ошибка, которая уже исправлена. Она связана с утверждением, что работа осуществляется не целителем, а через него. Была ли это ошибка при передаче, что её вызвало? Ра, я есть мра. Будучи полностью открыт нашему узкополосному контакту, временами инструмент испытывает внезапное усиление искажения, которое вы называете болью. Это сразу же ослабляет контакт. Такой вид усиления искажений происходил в совокупности тела инструмента чаще в период, который вы можете назвать вчерашним вечером. Хотя обычно такое явление не создаёт трудности при передаче, в предыдущей работе это случалось дважды. Оба раза пришлось корректировать или регулировать контакт. Вопрос. Не могли бы вы описать состояние транса? Я немного запутался. Как боль может влиять на инструмент, находящийся в состоянии транса, поскольку я считал, что в состоянии транса совокупность тела не может ощущать боли. Ра, ей и смра. Да, инструмент не осознаёт боли или других ощущений. Однако мыра используем физическую совокупность активного жёлтого луча как канал, через который можно говорить. Когда совокупность ум, тело, дух инструмента оставляет физическую оболочку как нам на хранение, она полностью приспосабливается к нашему контакту. Искажение, которое вы называете болью, если оно достаточно сильно, сдерживает надлежащий контакт. Когда оно усиливается до ницства, это настраивает канал на колебания Настройка можно корректировать, что мы и делаем, когда инструмент свободно предоставляет нам такую возможность. Вопрос. На предыдущем сеансе затрагивался вопрос об архетипическом уме, на который был получен неполный ответ. Хотелось бы начать с ответа на этот вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы продолжить ответ или следует ещё раз прочесть весь вопрос? Ра. Я и смра. Для постоянной практики лучше, чтобы вопрос вибрировал в том же пространстве времени, что и желаемый ответ. Однако в данном случае приемлемо, чтобы в вашей записи совокупности звуковых вибраций, относящейся к концепции вопроса на предыдущем сеансе, было вставлено замечание. Примечание. Этот вопрос был последним вопросом сеанса 67. Вопрос, хотя и содержательный, та некоторой степени недостаточен для постижения природы архетипического ума. Мы не можем учить и обучать тому, что выходит за рамки наших способностей как учителей. Поэтому мы предложим несколько общих замечаний на эту интересную тему и позволим задающему вопросы дальнейшее обсуждение любых вопросов. Архетипический ум можно определить как ум, принадлежащий логосу этой планетарной сферы. В отличие от великого космического ума, он содержит материал, который логосу нравится предлагать в качестве улучшения великого космического бытия. Архетипический ум содержит се грани, способные влиять на ум и опыт Один из значимых архетипов был назван магом, однако не было осознано то, что эта часть архетипического ума представляет не часть глубинного подсознания, а сознательный ум, а конкретнее волю. Архетип, который некоторые называют высшей жрицей, соответствует интуитивной или подсознательной способности. В связи с архетипическим умом давайте понаблюдаем за сущностью. Вы можете рассматривать возможности использования соответствий между умом-телом-духом в микрокосме и архетипическим умом-телом-духом, приближающимся к Творцу. Например, в ритуале, выполняемом для очистки рабочего места, вы пользуетесь термином Вегибура. Правильно полагать, что этот термин является частью или аспектом одного бесконечного творца. Однако существуют разные соответствия с архетипическим умом, которые могут быть всё больше и больше очищаться адептом. Вегибура соответствует Михаилу, Марсу, позитивности или мужественности. Вегедула соответствует Юпитеру, женственности, негативности в той части дерева жизни, которая связана с Арелем. Мы могли бы углубиться в дальнейшее очищение двух записей об архетипическом уме. Мы могли бы обсудить цветовые соответствия в взаимоотношении с другими архетипами и так далее. Но это работа adepta, а не учителя. Мы можем только предложить существование систем знания, касающихся аспектов архетипического ума. Следует выбрать одну из них и тщательно изучить. А ещё лучше, чтобы adept пошёл выше изложенного и с помощью воли выявил соответственное название архетипа. Вопрос. Выскажу утверждение и попрошу его исправить. Понимаю, что тренировки личности питают энергетический центр Луча Индига и влияют на могущество белого мага посредством разблокирования более низких энергетических центров. Это позволяет свободному потоку восходящего спиривидного света достигать центра Индига. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы исправить моё высказывание? Ра. Я есть мра. Бесспорно, центр Индига Самый важный центр в работе Adepta. Однако, как бы он ни был кристаллизован, он не может корректировать несбалансированности или удалять блоки в других энергетических центрах. Их следует очищать один за другим, начиная с красного и поднимаясь вверх. Вопрос. Не уверен, правильно ли я понял. Вопрос был: как тренировки личности питают энергетический центр Луча Индига и влияют на могущество белого мага? Вопрос имеет смысл? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы ответить? Ра. Я есть мра. Мы были бы счастливы ответить на этот вопрос. Просто мы поняли предыдущий вопрос как следующий вопрос. Луч индига это луч Adepta. Кристаллизацию этого энергетического центра можно приравнивать к улучшению работы ума тела духа, когда она начинает превышать балансирование пространства времени и входить в объединённую сферу пространства времени и времени пространства. Вопрос. Позвольте убедиться, что мое мнение о влиянии тренировок личности неверно. Я считал, что тренировка личности оказывает балансирующий эффект и позволяет единичной сущности надлежащим образом очищать и балансировать энергетический центр оранжевого луча. Это так? Ра. Е есть мра. Нельзя сказать, что вы совсем не правы. Вы правы, но не совсем. Сталкиваясь с другими я, тренированная личность обладает всеми центрами, сбалансированными согласно их уникальному равновесию. Потом другие я смотрят в зеркало и видят себя. Вопрос: В тренировке личности важна работа любого, кто начинает сознательно осознавать процесс эволюции. Я прав? Ра. Я есть мра. Все целое. Вопрос: Пытаюсь узнать, как такие тренировки влияют на энергетические центры и могущество белого мага. Не могли бы вы рассказать, как это работает? Ра. Я есть мра. Сердцевина тренировки личности обладает тройственной природой. Первое познай себя, второе Прими себя. Третье становись творцом. Когда достигается третья ступень, сущность становится самым смиренным слугой всему, прозрачной личностью, способной исчерпывающе знать и принимать другие я. В связи с поиском магической работы заметим, непрерывная тренировка личности включает знание и принятие себя. Это очищает путь к великому проходу индика к творцу. Становиться творцом значит становиться всем, что есть. Личности, которой был Adept до начала обучения, больше не существует. Когда сознание луча индиго становится более кристаллизованным, можно выполнять больше работ и выразить больше разумной бесконечности. Вопрос. Вы говорили, работа в служении другим обладает потенциалом пробуждения большой массы силы света. Не могли бы вы точно описать, как это работает и как им можно пользоваться? РА. Я есть МРА. Существуют совокупности звуковых вибраций, действующие как звонок вашего телефона. когда они вибрируют надлежащим образом и сопровождаются волей и концентрацией. Похоже на то, что многие ваши метафизические и внутренние планы получают телефонный звонок, а не отвечают на звонок вниманием к вашей работе. Вопрос. Таких звонков очень много в нашем обществе. Самые очевидные звонки, которые используются в церкви, а не сделанные адептом магом. Есть ли разница между звонками, используемыми в разных церквях, и магическими заклинаниями, используемыми адептом? Ра. Я есть мра. Если бы все ваши церкви были полны адептов, сознательно сосредоточенных на воле, поиске концентрации или знания о звонке, не было бы никакой разницы. Эффективность звонка – результат магических качеств звонящих, то есть стремление искать желательно измененное состояние сознания. Вопрос. Выбирая защитный ритуал, мы наконец остановились на ритуале изгнания с помощью меньшей пентаграммы. Полагаю, эти совокупности звуковой вибрации и являются тем видом звонка, о котором вы говорили, для пробуждения сущностей на внутренних планах. Это так? РА. Ей есть МРА. Да. Вопрос. Если бы мы создавали свой собственный ритуал с помощью слов, впервые использующихся для защиты, какова была бы их польза по отношению к ритуалу, который мы выбрали? РА. Ей есть МРА. Гораздо меньший. При создании ритуала следует изучить все написанные труды в поисках слов, означающих позитивность или могущество служения другим. Вопрос. Проведу аналогию между громкостью телефонного звонка при использовании ритуала и эффективностью практикующих, пользующихся ритуалом. Усматриваю несколько вещей, влияющих на эффективность ритуала. Первое – желание практикующих служить, способность призывать магическую личность, способность визуализировать, выполняя ритуал. Позвольте спросить об относительной важности этих пунктов и как можно усилить каждый из них. РА. Ей есть МРА. Это слишком конкретный вопрос. Адепту важнее чувствовать свой рост как ученика. Можно заметить следующее. Вы правильно догадываетесь о превалирующей важности магической личности. Это учение в себя, при наличии надлежащей воли, полярности и частоты можно работать как с уместными совокупностями звуковых вибраций, так и без них. Когда есть скальпель, нет необходимости в тупом лезвие. Вопрос. Полагаю, причина эффективности ранее использованных ритуалов в том, что слова влияли на сознание тех, кто с ними работал. Работа проводилась так, чтобы пребывающее в искажении ума, который мы ищем, отвечали на неё впечатаванием в сознание последовательности слов. Это так? Ра. Е есть мра в высшей степени да. Исключением является звучание того, что вы называете гласными звуками и в рита, и санскрита. Совокупность этих звуковых вибраций обладает энергией, существующей до появления времени и пространства и представляет собой конфигурацию света, строящей всё, что есть. Вопрос Почему эти звуки обладают таким свойством? РА. Е-ЕСМРА. Соотношение, содержащееся в вибрационной совокупности, математическое. Сейчас осталось достаточно переданной энергии для одного обширного вопроса. Вопрос. Как пользующиеся звуками санскрита и иврита определили, какими звуками следует пользоваться? РА. Е-ЕСМРА. В случае иврита сущность, известная как яхва, помогла знанию посредством воздействия на тот материал генетического кодирования, который стал, как вы его называете, языком. В случае санскрита звуковые вибрации чисты, благодаря отсутствию предварительного алфавита или названий букв, поэтому оказалось, что совокупность из звуковых вибраций пришли как бы от логоса. Это была, скажем, более естественная или лишённая помощи ситуация или процесс. Сейчас нам бы хотелось объяснить инцидент, произошедший на предыдущем сеансе, когда какое-то короткое время наш контакт размещался не в том месте. Потом это было исправлено. В упражнении огня следует видеть первоначальное спиральное вращение по часовой стрелке из энергетического центра зелёного луча, плечи и голова и через локти в левую руку. Канал был исправлен раньше, чем была завершена остальная часть ответа. Вопрос: что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Ее испра. Всё хорошо. Инструмент продолжает чувствовать боль, как вы называете это искажение. Самое искажённое остаётся область шеи, хотя и были совершены небольшие полезные изменения. Выравнивание хорошее. Друзья мои, сейчас мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь в славе сияющей, в могуществе и мире одного бесконечного Творца. А доны Сеанс 75, 31 октября 1981 года. Ра. Ей есть мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Инструменту хотелось бы знать, почему во время хорового пения части музыки Бенедикт она дважды ощущала то, что сочла психической атакой? Ра. Ей есть мра. Это не маленький вопрос. Для начала уберем незначимое положение. В вибрации, которые вы называете пением, в том, что инструмент почитает как мессу, есть резкий звук, называемый слава. В нем присутствует количество физического напряжения, истощающего любую сущность. Часть, о которой мы говорим, называется санктус. А сейчас переходим к сути вопроса. Когда сущность Иешуа решила вернуться в место, называемое Иерусалимом, на религиозные праздники своего народа, она отказалась от работы, смешивающей любовь с мудростью, и ступила на путь мученичества, то есть деятельности любви без мудрости. Как вы это называете, слава и последующий бинодикт это записанный итог значения этого крика. Иешу пришёл вместо своего мученичества, приняв крик: "Слава сыну Давида, слава высшая слава, благословен пришедший во имя Бога". Церковь совершила неверный шаг. Этот эпизод, к несчастью, оказался искажением, чем большая часть так называемой мессы. В приветствии Иешу присутствуют две группировки. Первая маленькая группа тех, кто надеялся на него как на земного царя, Однако иешуа ехал насле, всем своим поведением указывая на то, что он не земной царь и не хочет сражаться с римлянами и садукеями. Вторая большое число тех, кого равины и старейшины подстрекали высмеивать эту сущность. Иерархи боялась того, кто, казалось, был одним из них и уважал их законы. В их глазах сущность придала почитаемые долгие время законы и уводил за собой людей. Для инструмента резкий звук оказался тонкой ситуацией, отразившейся как эхо в вашем пространстве времени. Более того, момент пения славы, определяясь как предвестник поворота к мученичеству. Здесь можно говорить только обобщённо. Благодаря интенсивной концентрации, требующейся для вибрации в унисон частью этого произведения, инструмент не испытывал полной интенсивности приветствия, правильно распознанного во время произнесения славы. Однако вибрация Бенедикт в конкретной интерпретации этих слов, вибрация одной сущности, И когда инструмент ослабил концентрацию, он сразу же открылся для более интенсивного приветствия. Вопрос. Тогда, насколько я понимаю, резкий звук изначально возник в результате решения Иисуса вступить на путь мученичества. Это так? Ра. Я есть мра. По отношению к этому инструменту да. Иисус осознавал некоторые перекосы балансирования в сторону любви и даже мученичества, но не сбалансировал эти искажения до любой значимой степени. Мы не утверждаем, что путь безудержного сострадания обладает каким-либо недостатком, а заверяем в его совершенстве. Это пример любви, служащей маяком для многих. Продолжающим искать следует рассмотреть последствия мученичества, поскольку оно подразумевает прекращение возможности в плотности мученика предлагать любовь и свет. Каждой сущности следует искать свой самый глубинный путь. Вопрос. Давайте посмотрим, понял ли я, как сущность Ориона обнаруживает резкий звук в этом искажении. Сущность, у которой обнаруживается некая склонность к мученичеству, по своей свободной воле открывается в помощи группы Ориона, чтобы сделаться мучеником. Я прав? Ра. Я есть мра. Вы правы только в конкретной ситуации, в которой оказался инструмент. Он оказался вовлечён и предан работе, обладающей магической или крайне полярной природой. Группа вошла в работу с полярностью, но не знала о магической природе этой полярности. Так она начинает поиск. Вопрос Как сущности Ориона удалось действовать через соединение со славой? Просто вследствие ментальных искажений инструмента в тот период времени из-за музыки или это была больше физическая или метафизическая связь со временем Христа? Ра. Ей есть мра. Во-первых, последнее предложение ошибочно. Инструмент не связан с сущностью Ешуа. Во-вторых, есть более уникальные обстоятельства. Инструмент привлек внимание сущности света Ориона. Такое происходит крайне редко. Инструмент сильно предан учениям и примеру того, кто называется Иисусом. Он вибрирует в унисон с самой ответственной версией, называемой мессой в семи норе Баха. Совокупность звуковых вибраций, созданной по обету, инструмент сознательно отождествляется с каждой частью мессы. Только так создаётся резкий звук. Как можно видеть, это не обычный случай. Он бы не произошёл, если бы был упущен любой из его составляющих: истощение, склонность к совокупностям веры, внимание со стороны слушателя ионна иметь физической природы конкретного сочетания слов. Вопрос Какова цель сущности Ориона по отношению к сущности ответственной певшей мессу? Ра. Я есть Мра. Сущность Ориона хотел убрать инструмент. Вопрос. Это четвёртая или пятая плотность? Ра. Я есть Мра. Инструмент приветствовал сущность пятой плотности, утративший часть полярности за счёт отсутствия диктатора, в управлении телом, умом, духом инструмента или физической совокупностью активировал жёлтого луча. Вопрос. Сейчас вы говорите о другом певшем мессу человеке, верно? Ра. Ей есть мра. Нет. Вопрос. Думаю, произошло некоторое непонимание. Я спрашивал о другом человеке, певшем мессу, издавшем резкий звук, которого тоже приветствовал сущность Эриона. Мой вопрос относился к плотности сущности Эриона, приветствующей другого человека, певшего мессу. Ра. Ей есть мра. Мне говорили не о какой-то другой сущности, кроме инструмента. Вопрос. Хорошо, значит, я неправильно понял. Я думал, вы говорили о ком-то другом из хора, кто отождествлялся с пением. Всё время мы говорили только об инструменте. Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Простите за путаницу. Как вы говорите, иногда совокупность звуковых вибраций неадекватна. Ответ на следующий вопрос возможен, связан с нашим искажённым рассмотрением времени. Насколько я понимаю, странники в этой плотности, пришедшие из пятой или шестой плотности, изначально должны обладать относительно высокой степенью знания и следует слегка другому пути назад к знанию, имевшемуся у них в более высокой плотности и приближаться к ней настолько, насколько могут, будучи в третьей плотности. Это так? Ра. Е есть ра. Вопрос сфокусирован очень несовершенно, поэтому мы будем отвечать на него в целом. Есть много странников, которых вы можете назвать адептами, не выполняющих сознательной работы в нынешнем воплощении. Все дело во внимании. Кто-то может быть прекрасным принимающим мяч в бейсболе, но если глаз не смотрит на совершение броска, тогда мяч пролетит мимо этой сущности. Если бы он обратил глаза на мяч, поймать мяч было бы легче. В случае странников, ищущих повторение степени знания, которую каждый из них приобрел до нынешнего цикла опыта, можно заметить. Даже после процесса забывания все еще существует активированное тело желтого луча, который реагирует не так, как это делал бы адепт, обладающий активированным телом зеленого или голубого лучей. Следовательно, вы можете наблюдать неминуемость неудовлетворённости и запутывания в результате трудности манипулирования более тонкими силами сознания с помощью химического аппарата, активированного телом жёлтого луча. Вопрос. Возможно, вы не сможете ответить. Нет ли у вас каких-либо предложений по поводу предстоящей инструментальной операции в больнице, которая могла бы быть полезной? Ра. Я есть мра. Можно сделать одно предложение, а всё остальное предоставит творцу. Каждой сущности лучше осознавать себя творцом. Тогда каждая сущность может поддерживать другую и себя смиренно любовью к себе и другому я как к творцу. Вопрос. На предыдущем сеансе вы упоминали конкретные сильные совокупности звуковых вибраций из вриты и санскрита. Они сильны потому, что математически соотносятся с творением. Не могли бы вы расширить концепцию этой связи? Ра. Я есть мра. Как уже было сказано, связь между ними математическая или посредством отношения, которое вы можете считать музыкальным. Найдутся те, чья деятельность целокупности ума попыталась бы найти это математическое отношение, но пока окраска интонированной гласной является частью вибрации, которую невозможно точно измерить. Это эквивалент видов вращения ваших первичных материальных частиц. Вопрос: если эти звуки вибрируют совершенно, как их использование влияло бы на адепта в связи с его целями? Ра Ей есть мра. Вы можете рассмотреть концепцию ответного резонанса. Когда конкретные звуки вибрируют правильно, творение поет. Вопрос. Обладали бы эти звуки музыкальной природой и являлись бы музыкальной систематизацией многих разных звуковых вибраций, или это относилось бы только к одной конкретной ноте? Ра. Ей есть мра. Ответить на этот вопрос нелегко. В одних случаях работает только интонированная гласная, в других, резонирующей природой, обладают и комбинации санскрита, и выбор гармонических интервалов. Вопрос: может ли адепт пользоваться резонансным качеством, чтобы становиться одним с творением и таким образом достигать своей цели? Ра. Я есть мра. Точнее было бы сказать, что при таком обстоятельстве практикующий всё больше и больше вмещал бы в себе творение. В равновесии вашего вопроса верное. Вопрос. Не могли бы вы привести музыкальные названия интонированных нот, обладающих таким качеством? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Я и не думал, что вы это сделаете, но счел, что спросить не повредит. Полагаю, их влияние на искателей следует искать и определять эмпирическим наблюдением. Это так? Ра. Я есть мра. Частично да. По мере продолжения поиска к эмпирическим данным будет прибавляться острота чувствительности, продолжая работать способами, предлагаемыми адэктом. Вопрос: является ли наилучшим для инструмента упражнение огня или есть что-то лучшее, что мы могли бы сделать для помощи инструментам? Ра. Я есть мра. Продолжайте делать то, что делаете сейчас. Мы не можем говорить о будущем, поскольку будем на него влиять. Если вы будете следовать пути, которому следуете сейчас, имеется огромная возможность вероятность обнаружения более эффективных способов для всей группы. Вопрос. На предыдущих сеансах вы упомянули, что волосы являются антенной. Не могли бы вы расширить эту идею и рассказать, как она работает? Ра. Е есть мра. Это трудный за метафизической природой эффект антенны. Ваша физика забочена измерениями физической совокупности опыта. Метафизической природы контакта с пребывающими во времени-пространстве такова. Достаточно длинные волосы становятся видом электрической батареи. Она остаётся заряженной, настроенной и способной помогать контакту даже в том случае, если в нём имеются небольшие аномалии. Вопрос: существует ли оптимальная длина волос для этой цели? Ра. Я есть мвра. Внешнего ограничения длины волос не существует, а, скажем, внутреннее ограничение составляет приблизительно 10 к 11,25 см, в зависимости от прочности контакта и природы инструмента. Вопрос. Может ли кто-то в третьей плотности достигать некоторой степени исцеления, если обладает надлежащей волей, желанием и полярностью, или для этого требуется минимальное равновесие энергетических центров целителя? РА. Ей есть МРА. Любая сущность в любое время очищает и балансирует свои энергетические центры. Следовательно, во многих случаях те, кто обычно блокирован, ослаблен и искажен, могут сразу становиться целителями посредством любви и силы воли. Чтобы стать целителем по природе, в сущности следует заниматься тренировками личности. Вопрос. Как использование магического ритуала призывания магической личности помогает цельности совокупности ум-тела-дух? Не могли бы вы расширить ответ, данный на последнем сеансе? Ра. Ей есть мра. Когда магическая личность призывается надлежащим и эффективным образом, я призывает высшее я. Так создаётся мост между пространством времени и временем пространством. При этом в период своей работы магическая личность шестой плотности непосредственно переживает катализатор третьей плотности. Здесь самое главное следующее: сознательно удалить магическую личность по окончании работы. Это делается для того, чтобы высшее я восстановило надлежащую конфигурацию, как аналога совокупности ум-тело-дух в пространстве времени. Вопрос То есть вы говорите, что в конце призыва действия, сигнал ключ или жест для призыва магической личности, которыми запускается действие, должны быть тщательно убраны. Это так? Ра. Ей есть мра. Да, это следует делать либо в уме, либо с помощью жеста, если значительно помогает жест. Вопрос. При призыве магической личности это не обязательно эффективно для новичка? Существует ли место, в котором происходит определенное квантовое изменение, и в котором в новичке обитает магическая личность? Или работу можно выполнять даже с небольшими степенями или процентами магической личности, пока новичок становится более знающим адептом? РА. Я есть МРА. Верно последнее. Вопрос. Три аспекта магической личности – сила, любовь и мудрость. Так ли это? И являются ли они единственными первичными аспектами магической личности? РА. Ее есть мра. Три аспекта магической личности: сила, любовь и мудрость. Это первичные аспекты. Они перечисляются для того, чтобы адепт обращал внимание на каждый аспект, развивая его в своём я в качестве основного инструмента. Магическая личность это личность, обладающая этими тремя аспектами. Это сущство единства сущностей шестой плотности, эквивалент того, что вы называете высшим я. В то же время это личность, обогащённая разнообразием опыта и тонкостью эмоций. Три аспекта даны для того, чтобы новичок не пренебрегал этими инструментами, охранил их сбалансированными в центре любви и мудрости и искал силу для служения. Вопрос. Верно ли, что хорошей последовательностью в развитии магической личности была бы сначала медитация на силу, затем медитация на любовь, потом медитация на мудрость и продолжение этого цикла? Ра. Ей есть мра. Такая техника уместна. ваша конкретная группа обладает дополнительной помощью, то есть каждая сущность проявляет одну из этих качеств, приближённых к архетипу. Визуализация может быть персонифицирована. Тогда в группе будет создаваться больше любви и поддержки. Вопрос. На предыдущем сеансе вы сказали: "Истинный адепт всё больше и больше живёт именно так". Не могли бы вы объяснить и расширить это утверждение? Ра. Я есть мра. Каждая сущность творец. по мере того, как сущность начинает всё больше и больше осознавать себя, она постепенно приближается к поворотному моменту, когда решается стремиться либо к служению другим, либо к служению себе. Искатель становится адептом, когда с минимальной адекватностью сбалансировал энергетические центры: красный, оранжевый, жёлтый и голубой с примесью зелёного. Потом он приступает к работе с лучом Индига. Тогда адепт начинает выполнять меньше предварительной или внешней работы, связанной с функционированием, и приступает к внутренней работе, связанной с бытием. Поскольку адепт сознательно становится более кристаллизованной сущностью, постепенно он всё больше и больше проявляет то, что всегда было в нём ещё до начала времён, то есть одного бесконечного творца. Инструмент начинает демонстрировать быстрый нарастание искажений в виде усиления боли. Поэтому мы оставляем время для одного короткого вопроса, прежде чем прекратить сеанс. Вопрос: что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра.